У нас с вами сегодня 17 марта год 2020. И очередное занятие наше по курсу Кармическое Таро, по-моему, восьмое по счёту. Если я ничего не путаю. Всем-всем-всем здравствуйте. Угу. Восьмое. А давайте сразу проясним тему, которая у нас поднялась в группе нашей прекрасной, да? Вы меня спрашивали по поводу корректности, да, колоды и дат. Мне просила напомнить, но помню сама. Смотрите, у начинающих тарологов очень велик соблазн, если что-то мы не можем прочитать, то это нам свалить на колоду. Это с колодой что-то не так? Это с ней что-то случилось? Это она погоду показывает. Хотя спрашиваю я совсем даже не про погоду. А со мной всё в порядке. И а, вот история, да, с разрядившимися колодами, либо криво заряженными колодами, они правда имеют место быть не так часто, сразу вам могу сказать, но в принципе такое случается в жизни. И поэтому э, даю с опаской, да? Всё-таки призываю вас, если что-то не складывается, искать причину в себе, а не в колоде. И считаю, что с колодой что-то не так, только в том случае, если, ну, в себе уже причину найти совсем никак не удаётся, да? Потому что опытный таролог, конечно, очень быстро выявит неточность. А у начинающего таролога часто что-то не стыкуется просто потому, что он, допустим, банально вопрос задал с икосьнакость, да? И получил ответ в соответствии с тем, как он задал вопрос. А имел в виду на самом деле другое, да? И вот у него не сошлось. А, дело в том, что, э, колода, да, как вы помните, вообще, э, прекрасно работает без зарядки. Говорили вы об этом на базовом курсе, что, в принципе, колоду заряжать не обязательно. И как раз, э, я чуть ли не единственный сотрудник школы, который несколько лет работал на незаряженной колоде. И у меня есть опыт работы по нашей системе, на заряженной системе, на заряженной колоде и на незаряженной колоде, у меня есть с чем сравнивать. Я вам совершенно авторитетно заявляю, что незаряженная колода великолепно работает. И, э, колода, э, В чём разница там, да? Разница в том, что является приемником. Когда колода не заряжена, а с незаряженными колодами работают почти все тарологи, почти все. То есть только, по-моему, только в нашей школе мы заряжаем колоды. То есть на заряженных колодах работают наши последователи. А все остальные работают на незаряженных. Так вот, когда колода не незаряженная, приемником является таролог. Именно поэтому, в школах Таро, где не предполагается зарядка колоды, в школах Таро там пропагандируется, да, то, что таролог, когда должен гадать, он должен входить в особое состояние. В особое состояние, поточное состояние. Некоторые школы, они вообще практикуют определенную ритуалику, да, что там сукно должно быть, там зелёное, да? И вот там нужно поставить там вот возле себя такой то атрибут. А самое безумное, что я слышала, это перед тем, как приступить к гаданию, нужно сделать малый ритуал изгоняющей пентаграммы. А малый ритуал изгоняющего пентаграммы это, ну, одна из базовых практик западной церемониальной традиции магической, да, если вот просто чтобы вы были в курсе. То есть народ придумывает всё, что угодно. Зачем нужны все эти ритуалы, сукна, амулеты и всё остальное? Это нужно для того, чтобы войти в психологическое состояние. Понимаете? То есть вести таролога ну, в нужное состояние у нас не надо. Да, Анна, абсолютно верно, абсолютно точно ты всё это говоришь. Но если таролог, в принципе, и сам а, достаточно поточен, а обычно таро занимаются люди, которые чувствуют у себя такие способности, а, они и без сукна прекрасно входят в это состояние и а, совершенно поточно, великолепно гадают. Но с ними есть затыки. Допустим, периодически ко мне приходят гадаться тарологи других школ маги, колдуны. Они приходят ко мне как клиенты, и они говорят: "Ну, любит, ты же понимаешь, ведьма гадает себе примерно никогда". И а, по одной простой теме. Если тема для тебя эмоционально заряжена, то лучше, а -а -а -а, сам не смотри, да? Потому что у тебя сердце не на месте, у тебя эмоции гуляют, от тебя вибрации идут во все стороны соответствующие. Ты сейчас себе тут насмотришь, да? Поэтому лучше обратись. Это, в принципе, правильная тема, да? и психологи обращаются к своим коллегам, когда у них что-то происходит. И я, когда тема какая-то для меня сложная, лучше сама себе гадать не буду, слава богу, есть кого попросить. Это правда. И, э, то, так мы делаем, да? Ну просто для того, чтобы послушать мнение со стороны, да? какое-то вот такое вот объективное. Но, э, фишка в чём, да? Когда они начинают гадать на какую-то тему, в которой они эмоционально заря, ну, эмоционально неспокойны, да, то у них на картах выходит либо то, чего они ожидают, либо то, чего они боятся. Ну, то есть выходит то, чего они ожидают всегда. Просто они ожидают либо что всё будет вау. И это выходит ой, тоска, в колесо фортуны, солнце, да? Либо они сидят и сейчас будет жопа, сейчас будет жопа. И, э, ну жопы и выходит в раскладе, да? Карты жопы вы тоже прекрасно, знаете, можно их не повторять. Вот они все как на подбор, в рядочек выходят. Собственно, по этой причине у нас запрещено диагностировать на магическое воздействие себя самостоятельно и людей, которых вы любите. То есть вы не можете диагностировать на магическое воздействие себя и не можете диагностировать на магическое воздействие своих мужей там, да, своих сестёр, братьев, детей, родителей и так далее. Надо кому-то обращаться. И несмотря на то, что колода заряжена у вас, да, это всё нельзя, почему? Потому что всё-таки диагностика на магию это ритуальный расклад. А поскольку это ритуальный расклад, то соответствующие последствия, да, имеются очень легко, очень легко наглючить всё что угодно. Так. Что ещё в этом всё? Так вот, и на незаряженной колоде получается, что вы можете гадать Ну, кроме того, что в принципе запрещено на незаряженной колоде делать расклады, э, привязанные к зарядке, да, на незаряженной колоде вы не имеете права смотреть лучи миссии. На незаряженной колоде вы не имеете права, э, уточнять, э, ну, смотреть высший смысл того, чтобы пути пересеклись все любые другие корневые расклады. На незаряженной колоде не уточняется тип доли мужской, женской, да, и есть, да, ряд авторских раскладов и сет которые на незаряженных колодах в принципе не делается. Но все остальные расклады можно делать и на незаряженной колоде, и она отлично будет работать. Великолепно она работает, все сбывается, кроме кроме чего? Кроме того, что, темы, в которых вы, в которых вы сами эмоционально нестабильны, потому что они имеют для вас очень большое значение. вот, и, поэтому, поэтому вот так. Что происходит, когда у вас колода либо заряжена криво, либо разрядилась. На темы для вас эмоционально незначимые, она работает прекрасно. Но если тема эмоционально значимая, ее она начинает сносить Причем начинает сносить весьма конкретно либо в сторону жопы, да, либо наоборот в сторону какого-то безудержного оптимизма, для которого нет никаких оснований. И начинается, да, непонятно что. Вот а, у меня была ученица, которая заряжала колоду не у консультанта школы. Значит, смотрите, если вы заряжали колоду у консультанта школы, Неважно, у преподавателя или просто у консультанта, который на сайте висит. У вас колода заряжена правильно, она не может быть неправильно заряжена. Уж кто, у что, что заряжать колоду консультанты имеют? Ну вот, ученица заряжала колоду у сотрудника школы, но не у консультанта. Она мне сдавала зачет. Нормальный зачет, обычный после базового курса. И, она гадала на тему, которая ей самой которая самой очень близкая. То есть то задание, куда которая ей дала, у нее в той области сейчас были проблемы. По-моему, я дала про работу, что-то там смотреть, да, на кого-то, а у нее была у самой очень серьезная ситуация с работой. там на нее чуть ли не юридическую, чуть ли не уголовное дело вешали, хотя она была ни при чём. Ну, к слову, все обошлось. но тем не менее, вот в тот момент как раз было, она сдавала зачет. И Понятно, что там столкнувшись э, с темой про работу, а у самой она про работу спокойно думать не может, и она поновокладывала там карты. И э, её сдавать не за зачёт, начинает мне рассказывать. А я вообще ситуацию не узнаю из того, что она мне рассказывает. Я говорю: "Подожди, подожди, какие карты вышли?" И она мне говорит, какие карты вышли. И я понимаю, что она те карты, которые вышли, читает абсолютно корректно, у меня вопросов к её прочтению никакого. У меня вопрос, почему вышли такие странные карты, да, которые а, совершенно не описывают ситуацию, а описывают жопу. Собственно, которая была у нее в голове по поводу по поводу работы своей, и, видимо, да, таким образом экстраполировалась. А та ситуация, про которую спрашивала я, она вообще другими арканами характеризовалась. И я такая: "О, -о что такое, да? Почему у нас масти на арканы выходят?" И я спросила, да, у кот залежал колоды. Когда она сказала, я поняла, да, этого сотрудника знаю, он не очень хорошо гадает на картах. И м -м, здесь вопрос решался перезарядкой. Да, ей пришлось заново чистить колоду, заново там, да, носить на себе, чистить огнём, водой, всё как положено, носить на себе, называть И заново заряжать, заряжали уже мы вместе, и у неё великолепно колода заработала. То есть, когда вы заряжаете колоду на, правильно, да, колода должна быть заряжена правильно, каким образом? Вы правильно сделали ритуал. То есть вы действительно её там, да, почистили холодной водой. При этом, подержали должное время, вы сложили её должным образом, почистили её огнём. Да, вы её поносили на себе, вы её правильно назвали, да, вы э, свою подготовительную часть работы сделали. А дальше, да, вам нужно корректно прочитать кельтский крест. Если вы помните, колода заряжаются первым раскладом, который делается на ней. И кельтский крест мы делаем именно потому, что это универсальный расклад. И кельтский крест мы делаем таким странным образом, потому что это э, для того, чтобы добавить ему универсальности, да? чтобы и на эзотерические темы, и на э, бытовые темы, и на и на расклады по схеме, и на расклады на одну карту колода великолепно говорила. Да, вот это вот всё для этого и делается как раз. И если кельтский крест читается правильно и корректно, всё ваша колода заряжена, прекрасно она будет работать. Но если вы, да, что сделали? Если вы начали э, на после того, как её поносили уже назвали, да? Э, что вам говорил преподаватель? Сложите в коробку, положите, не трогайте ещё больше. А вы её достали, стали трогать перед кельтским крестом, читать карты, поделали какие-то расклады. Да, в принципе, даже достаточно того, чтобы начали интерпретировать, вот вы касаются карты на кельтский крест. Надо достать 10 карт. У вас там, не знаю, карта какая-то выпала. Вот такие упала. Дятка пентаклей. Интересно, о чем она говорит? Все, Вы можете кельтский крест не делать дальше. У вас колода зарядилась на чтение расклада на одну карту. Пишту вот теперь получается. Да, нельзя ронять карты, да можно ронять, если руки кривые, почему нет? Просто, если у вас карта выпала, вы ее спокойно затасовываете, вы даже ее не смотрите. А посмотрели, ну-ка, ну, когда ну начали интерпретировать, по сути, вы прочитали расклад. У вас колода зарядилась на то, чтобы давать вам расклады отдавать вам ответы на вопросы одной карты. Всё. А, вот. То есть такие ошибки, они, в принципе, могут быть. И э, тогда получается, да, что колода она криво заряжена. И она будет э, вам давать верные ответы на все абсолютно расклады, кроме тех, да, в которых у вас сердце не на месте. И вот здесь, да, она может петь абсолютно любые песни, и у вас будут тупо выходить не те карты, даже при вашем безукоризненном мастерстве прочтения. Первая история. А следующая история, она связана с тем, что колода, может быть, заряжена правильно, и она может в процессе разрядиться. Что вам сказали ваши преподаватели? Вы зарядили колоду? Теперь с колодой надо обращаться как к заряженной. Вы должны положить ее в коробку, в шкатулку, в чехол. Сложить ее на ее место. Она должна там лежать, никому трогать ее нельзя. Мою колоду может трогать кто угодно уже. Это первая колода. Выпустили ее, не помню, в 2010 или 2011 году у нас был первый выпуск. Это колода первого выпуска. Перезаряжали ее уже много раз. Последнее в январе. вот, и она так практически свежеперезаряженная, да, несколько месяцев всего. Но её опять же перезаряжали, она столько всего выдержала. Поэтому даже если ее возьмет сам черт, вряд ли он ее разрядит. А что касается колод, которые еще молодые, достаточно, а, чтобы Там, не знаю, кто-то неаккуратно её со стола сцапал, и вот привет, она разрядилась. Потом, а, очень особую энергетику имеют дети и животные. Вот Исет рассказывала о том, что у неё с колодой поиграл ребёнок, маленький, двухлетний. Не её ребёнок, это ещё было до того, как у неё появились дети свои. И эту колоду потом нельзя было уже реанимировать. То есть колода испорчена в усмерть. Потом, что еще да, с колодами? Животные, которые там эту колоду тоже поиграли, погоняли, покусали. Хотя вот с другой стороны, мой кот спит на раскладах. Он на колоде спит, когда она лежит, допустим, на диване. И спит на раскладах, если на полу. Вот колесо Радью, да, когда большой расклад такой. Клиенты приходят ко мне делать колесо Радью и кот. Приходит ложиться в центр геометрический, там поток столбом стоит. Ничего не разрядил он у меня колоду. Ну говорю, да, колода она такая уже бывалая, матёрая. Вот. А если колода юная, там только из магазина недавно, только зарядили, и тут животная. Угу она может, в принципе, то это животное может привести колоду в полную негодность. Вот Ксюш пишет, у меня обезьяны напали на колоду, чуть не разрядилась. Да, такое может быть, обезьяны напали, и причем, ладно, если можно реанимировать и перезарядить, а бывает, что уже все, поздняк commitment. Иногда клиенты тычат пальцем, трогают карту в лежащем раскладе. Это как отражается на колоде? Да никак. Потому что лежит расклад над раскладом стоит потокнуть. Ну, тычет клиент в неё пальцем. Я говорю про то, когда клиент со составила саппа колоду, начал рассматривать. А ему разрешение не давали. А, вот. А, моя кошка тоже любит ложиться на карты, когда я расклады делаю. Ну да. Тоже кошка на колоде спит. А, вот. А, да. Видимо, кошки они особые, не раздражают, да? Я слышала, как колода безнадёжно разрядилась, когда ее собака погрызла. Ну опять же, кошка же спит, не грызет. Вот. Как понять, что поздняк, а, что безнадежно? Ну ты пытаешься зарядить колоду, заряжаешь колоду, она даже заряженная у тебя ничего не выдает. Энергетически чувствительные люди могут почувствовать, что колода, она как ледяная. А, я помню, ко мне приезжала а, ведьма знакомая, а она таролог, тоже только не нашей школы. И она приезжала мне по домашним делам, помогала мне там, с квартирой, да? Домашняя, домашняя магия. И она э, смотрит, а у меня колода лежала, она была, знаете, в какой стадии? Я ее уже обнулила, то есть э, она была огнем, э, в смысле, водой уже почищена. Агнём не помню, почищенная или нет, но ещё не заряжена. Может быть, огнём и водой, может быть, только водой. Ну, то есть она готовилась к тому, чтобы её заряжали, а информация была с неё уже снята. И она говорит: "Что у тебя с колодой?" Говорю: "Да, она она обнулённая, а та работает, э, не заряженной колодой, поэтому она не знает, что такое обнулённый. Э, и президент тогда ещё с Конституцией никаких манипуляций не производил, да? То есть слово обнуление, оно значение имела, нам в смысле в смысле обнулённая. Я говорю: "Ну в том смысле, что я с нее сняла всю информацию, которая была, я ее очистила. И я ее готовлю к тому, чтобы заново зарядить". А, понятно. А то я обратила внимание, что она ледяная. Она ее не трогала даже. Колода в комнате лежала. Вот энергетически чувствительный человек, да, сразу обратил на это внимание, что она ледяная. А, в общем-то, если даже нет такой энергетической чувствительности, то когда вы берёте в руки колоду свою, вы будете чувствовать, что она ледяная. Ну, ледяная. Нет там энергии. Всё. Вот. И безнадёжно, это сколько ни заряжай, а на неё ничего не присаживается. То есть сам инструмент уже, да, нерабочий. Вот можно нож затачивать, затачивать периодически, а можно так, они и так его согнуть, что точить не точи, а всё равно уже без толку, да? Вот то же самое может произойти с колодой. Когда при вытягивании лучей клиент начинает целовать и прикладывать карты к себе на время цеОВАния колоды. Может разлететься колода? Да. Это что за бред? Ему целоваться больше не с кем. есть более физиологичные объекты, чем карты. Что сказано? Потасуйте и достаньте 7 карт. Он бы ещё на зуб пробовал, облизывать бы начал. А вы ему скажите, дорогой клиент, держите, пожалуйста, себя в руках. И колоду тоже в руках, пожалуйста, а не во рту. Вы доставайте 7 карт молча из разных мест колоды. Ну, я просто неопытная была, обалдела. Ну это, наверное, один раз было, да, я надеюсь. Ну потому что это не очень здорово, это поведение с колодами. То есть я при вытягивании лучей видела особо там, знаете, духовно продвинутых людей, которые начинают в каждой карте закатывать глаза к небу, соединяться с Сириусом, э, ментально, да, там каждую карту прощупывать. Ну, это, конечно, э, занятно, но это, это это это всё в рамках, да? То есть человек имеет право выбрать любые карты. Вот он 23 карты выложит перед собой, руками что-то вводит над ними, да? Глаза к небу закатил, но он имеет на это право. вот, да, я после инструкции четко проговариваю, прежде чем в руки дать. Это правильно. Особенно, да, когда колода еще недавно заряженная. Так, оживить можно колоду. У меня такая нулевая, ей жалко лежит. Э, смотри, их колоду можно перезарядить. То есть если у тебя вследствие чего-то колода расстроилась, то тебе нужно сделать ее перезарядку. То есть заново произвести все ритуалы её вот очистки, поноски на себе, да, и потом сделать сделать на ней кельтский крест. Прочитайте, у тебя колода заряжена, Все хорошо. А, но даже если это не помогает, То здесь, конечно. уже всё безнадёжно. А как ты поняла, что она наливает? Несколько раз её заряжала и без толку. Вот. Я один раз отличилась умом и сообразительностью со своей колодой, перезарядила. У меня две рабочие колоды. Перезарядила колоду. И как она у меня перезаряжена, я так хорошо заработала, я так нифига себе, как здорово. Да, как она шикарно работает. Ну-ка, я вторую перезаряжу. И такая радостная схватила, а прошла неделя. И такая радостная схватила. Вторую колоду и ее водой почистила. Я огнем положила чистить. И соображаю, что мне же заряжать ее кельтским крестом, а кельтский крест делается не чаще, чем раз в 28 дней. А колоду я уже обнулила. И колоды у меня больше нет. Если что, я провела эксперимент. Ну, я все таки раз уже ввязалась, я довела дело до конца и колоду почистила, поносила, сделала кельтский крест, прочитала, но колода несла пургу. Потому что кельтский крест нельзя делать чаще, чем раз в 28 дней. Я на своем опыте убедилась. Вы можете не проверять, а просто мне поверить в этом вопросе. Я по молодости в Израиль возила, она там обнурилась. а ты с ней где по каким-то местам силы шарашилась. А колодбе не надо лежать с источниками сильного магнитного излучения. И Свет рассказывала, как Помните, в 98 году было солнечное затмение. Ну вот сет колоду не прибрала. колода затмения посмотрела. Да больше ничего, кроме затмения не показывала. Да, прикладывала к сильным местам, не знала, что нельзя. Ну, конечно. Ну, смотри, слушай, не факт, что она разрядилась навсегда. Попробуй зарядить её, посмотри, что получится. Потому что, ну, вот это такое дело, да? А она может разрядиться, а может нет. Ну, в смысле, если сейчас говоришь разряженная, то ты можешь попробовать её зарядить заново. Вдруг она у тебя заработает. То есть это не исключено. Не факт. Еще зарниицы всю ночь были офигенные, очень хорошо помню. Ну да. Бывает такое, что после зарядки второй колоды, первую колоду становится сложнее прочитать, или это загоны гадающего, или абсолютные загоны гадающего. у меня этих колод было перебыло. Если тебе сложнее прочитать колоду, то дело не в колоде. Новую колоду можно не чистить, сразу носить на себе, назвать и заряжать новую колоду в слюде Ольга Исакова. Знаешь, что такое в слюде? Это когда ты распечатываешь упаковку, а у тебя вот эти вот карты, они в пленке целлофановой такой. То есть ее с завода, вот как выпустили, так карты никто не трогал. А эту колоду можно не чистить, сразу сложить так, как надо, носить на себе, поносить на себе и назвать. Но если ты купила колоду в магазине, а она не в слюде, это значит, что карты из колоды доставали трогали лапами грязными <смех> грязными не в смысле коронавирус, да, там был. А, э, грязными в смысле, но человек трогал, а на нём а есть некая информация. Он эфирное тело своё оставлял там. Он, да, там, э, скорее всего, смотрел карты, что-то думал на эту тему и всё. И те колоду теперь надо уже чистить. Понятно? То есть только колоды в людей можно не Не чистить предварительно, все остальные чистятся. А в слюде, да, в слюде можно можно не чистить. Мне колоду прислали с двумя десятками кубков и без восьмерки кубков. Она бесполезная, нет смысла заряжать, только возвращать. Ой, Максим, но ну, это вопрос административный. Действительно, такие истории бывают, и они бывают не только с нами. Они бывают, в принципе, с кем угодно. И э, такие ошибки в комплектации карт случаются. То есть нужно просто написать в школу о том, что вместо восьмёрки кубков вторая десятка. Тебе должны абсолютно бесплатно дослать восьмёрку. Десятку не знаю, надо возвращать или нет. Ну, то есть, а школа делает эти замены потому что это это производственный брак, да? Если у тебя колода с двумя десятками без восьмёрки. И школа должна заменить Конечно, заменит. А, вот тебе пишут, что и десятку возвращать не надо, тебе восьмерку дошлю. Так. Нам говорили, что карты одиночные можно брать из рук нельзя брать колоду с поверхности. Из рук можно брать всё что угодно, хоть одиночные карты, хоть целую колоду. Мы же когда делаем расклад по схеме, же самые лучи. Мы же колоду сначала сами потасуем, да, тем самым мы и нашим эфирным телом вываливаем, и потом передаём из рук в руки клиенту. И он уже начинает тасовать, а там она уже нашим эфирным телом защищена. Матёры колоды может брать со стола кто угодно. Ко мне до приходят люди: "Ок, можно я карты посмотрю?" Говорю: "Конечно. Они разрядится, не испортится твой инструмент, не испортится". А вдруг у меня такая энергия, прям такая энергия. Не вдруг. Нет у тебя такой энергии, не разрядится моя колода. Проверено уже неоднократно. Так. Эм... так про обезьяну читала уже? У меня дочка брала часть колоды посмотреть, когда я не заметила. Колода заряжена была, но молодая сбилась. Оксана, откуда я знаю, сбилst её колоду или нет? Она сбилась. их? ещё такой вопрос. У меня две маленькие антресоли с магическими артефактами, там же и колоды лежат. Лучше переложить колоды или как-то заэкранировать? слушай, я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Артефакты, магический инструмент, колода магический инструмент. Может они подружатся? А у тебя в артефактах магниты? Они создают магнитное поле. Мы, Аня, да, еще не говорили. Можно спросить у колоды, насколько я комфортно с артефактами, да? В колоду можно спросить. Когда вы, э, разговариваете с колодой и что-то хотите узнать про нее, то вы задаете вопросы ей одной картой. Дорогая колода, скажи мне, пожалуйста, вот как тебе лучше? Как ты думаешь, да? И вот одну карту достаете. Сняли, достали одну карту. Вот я спросила и достала девятку пентаклей. Колода со мной. Как я думаю, что, да, девятка пентаклей. Может быть, как если вы ходили, заряжать свои колоды к мастерам непосредственно физически, да, то мастер просил вас после того, как вы разложили кельтский крест, спросить, да, согласно ли ты колоды перейти на время чтения данного расклада в руки, например, куляне, да, и просили достать одну карту и посмотреть. А спросить у самой колоды. То есть когда мы спрашиваем у самой колоды что-то касательно её и каких-то манипуляций с ней. Я иногда спрашиваю, хочет ли эта колода, чтобы тебя перезарядили. Там, да? вот, и э, что колода мне на эту тему ответит? Э, вот, э, это не нужно делать расклад по дат, одну карту. Понятно? Поэтому совершенно спокойно, да? Сергей, ты можешь спросить там, да, колода, как ты себя чувствуешь в соседстве там с такими-то артефактами. Но лучше там про какие-то группы артефактов отдельно спрашивать, потому что может есть благовониями ими нормальное с некроманскими вещами не сильно. Вот, и по одной карте, да, достал, спросил, поинтересовался. Потому что это разговор с колодой, о её судьбе, да? Хочешь ли ты, чтобы тебя переложили. То есть такие вещи можно спрашивать. на другой колоде можно спросить, не разрядилась ли у того человека колода. ты знаешь, нет. Нет, нельзя. Пусть человек сам на своей колоде, да, убедится лично, разрядилась она у него или нет. Я как-то спросил, какая колода энергии окружает Луну, выпала, выпало, на после зарядки всё о'кей. Okay. Ну, странный метод такой. Как перезаряжать колоду, спрашивает Анна. Очень просто. А, -а, -а сначала нужно счистить ту информацию, которая на ней есть. То есть сначала делайте все шаги последовательно. Сначала очищаете колоду от физической грязи, которая на себе на содержит инфу кстати, лайфхак от Ангелины Филимоновой. Она есть в нашей группе. Спасибо ей большое за совет, она мне его дала. Я готова им делиться. там что-то говорили про мыльную воду, да, про еще что-то. Отлично работает мицеллярная вода, девчонки и мальчишки тоже. Я купила мицеллярную воду самую дешевую, Чистая линия, да, это, ну, самая дешевая вода, которая, которая есть. Ватные диски Мочишь в мицеллярной воде великолепно и шикарно с двух сторон карта. Вся все загрязнения, которые есть, они все на ватных дисках. Но у меня на колоду ушло очень много ватных дисков. У меня ушел, я могу сказать, на 79 карт у меня ушел полный флакон мицеллярной воды и полтора полтора вот этих вот бокса ватных дисков. Но оно того стоило. Карты очистились великолепно. Спасибо Лайфхак. Да, мы мы Ангелину благодарим все. Значит, счищаем эту грязь, да? А можно мицеллярной водой, очень удобно. После чего? Э, грядёшь, э, закатываешь в банку, кладёшь под воду, складываешь нужным образом, кладёшь между свечками, носишь на себе, называешь, делаешь кельтский крест и колода перезаряжена, перезаряжен. Э, а вот Люба, слышала, что чёрные точки грязи на колоде на колоде сбивают поток. Правда? Нет. Мне ней чёрные точки грязи на колоде никакой поток не сбивают. Чёрные точки грязи на ней образуются очень быстро. Вот, кстати, я затеяла, э, перед святками чистку этой колоды, и так этот долго мне процесс затянулся, что я не успела, и я э, на святках оказалась запасной колодой которая у меня не особо часто используется клиентами, используется только мной, и поэтому хоть ей уже и много лет, но она чистая при Две недели святок, во время которых клиенты ее лапали. И у меня вся колода чумазая. Как можно было ее так угваздать за две недели? Ну, просто большой поток клиентов, и все за нее хватаются. И, э, вторая колода у меня теперь чумазая. Как вы думаете, она плохо работает, великолепно она работает? А уж какая чумазая у меня была вот эта колода перед тем, как я ее мицеллярной водой почистила. И она шикарно работала. Я на нее смотрела. мне пока Ангелина не посоветовала мицеллярной водой почистить, я на неё смотрела и понимаю, блин, она страшная, пипец. Она страшная, как как не знаю откуда она вылезла. Но она работала безупречно. Но я говорила, что я боюсь её перезаряжать, потому что э, так точно и так детально ясно. Она показывает, что э, я вот, знаете, как тот программист работает не трогай. А страшная. Вся чумазая. Поэтому, может, плохому танцору чёрные точки избивают поток, Но я авторитетно вам могу сказать, что я работала на очень зачуханной колоде. Я кристально чисто она работала, будучи сама зачуханной. Вот. Это это я вам из опыта говорю, да, не из каких-то предположений. Чистить мицеллярной водой можно просто так без последующей зарядки или только перед зарядкой? Я не пробовала. В общем-то, когда я почистила мицеллярной водой, собиралась чистить, я не думала, буду я перезаряжать или нет. Но когда я её очистила, я поняла, что у меня остаётся её только до завершить процесс обнуления и перезарядить, потому что она у меня уже не прежняя, да, и мне этот процесс значит, что нужно перезаряжать. Поэтому я думаю, что всё-таки, если вы э, делаете такую вещь, да, как э мытьё своей колоды, да, уж так вы её помыли, как следует. Ну, перезаряжаете уже теперь чуу уж там. А вот моя высушенная после чистки водой колода выглядит будто её лет 100. Даже будто такая бывалая, но ну, мудрая, люблю её. И Свет говорила, что можно просто чистить пец перезарядки. зарядке. А, о'кей, ok, хорошо. Значит, у Свет есть такой опыт. Но я вам говорю, я когда почистила свою колоду мицеллярной водой, я поняла, что надо перезаряжать. Ну, просто у меня между было и стало разительный контраст. Ее 10 лет никто не чистил. Она картонная. не пластиковая, а картонная. И вот теперь я один раз мыла, но не перезаряжала. Вроде все норм, да? То есть вопрос как? То есть у меня все таки ну, не по внутренним ощущениям, я сняла с неё очень много. Э, мне пришлось перезаряжать, ба, куда деваться. Протирала тоже мицеллярной водой, вроде норм, но моя молодая была. А вот, поэтому здесь ориентируйтесь, ориентируйтесь на месте. Я перезаряжала потом. Но у меня без шансов был. У меня просто колода до и после, это не просто она чуть-чуть умылась, да? Это у меня, поэтому у меня обновлённая колода и обновлённая колода требовала перезарядки. Вот. Так. Мы колоды обсудили. Перезарядку обсудили. собственно, как узнать, что у тебя колода разрядилась? То есть когда она начинает у тебя показывать, показывать погоду, да, у тебя выходят карты, которые абсолютно не соответствуют ситуации, это может быть потому, что ты криво задаёшь вопрос. Криво, то есть, да, прям по процедуре. вот, криво задаёшь вопрос некорректно. Ну, как, например, да, классический пример, мои ученики знают. Э, девушка спрашивает: "На каком уровне находятся мои отношения?" Делает расклад и ничего не может прочитать. Что она не так спросила? Как вы думаете? с кем отношения? конечно. То есть для нее мои отношения это мои отношения, это мои отношения с моим мужчиной. А, для колоды мои отношения. Это мои отношения с каждым встречным и поперечным. И по сути, да, колода, наверное, очень сильно удивилась, но попыталась ей что-то объяснить на тему ее, в принципе, взаимоотношений с другими людьми. Вообще. А поскольку девушка-то пыталась прояснить свои отношения с мужчиной, она пыталась те карты, которые вышли, натянуть на ситуацию с мужчиной ничего не узна и, и не смогла узнать ситуацию. Почему моя колода показывает не так? Колода всё показывает так, это ты не так говоришь. Вопрос не так задал. И вот история с кривым вопросом. Вот у меня сегодня ученица завалила зачёт с базового курса. Она вопрос по поводу работы не смогла задать. То есть, я э, я дала задание про работу, и надо было сделать расклад, какая энергия там Окружает человек с точки зрения работы там, где он работает сейчас. Какая энергия окружает такого-то с точки зрения работы топ-менеджером на руководящей должности, а он не топ-менеджер. Но он не директор банка, он сотрудник. вот, а она себе что-то уже придумала и и начала уже лепить, да, а то чего в ситуации на самом деле нет. И вот вот вот подобные штуки часто мы просаживаемся просто потому, что мы спросили фигню, мы некорректно задали вопрос. Колода заряжена у нас на речевой поток. И как мы спросили, так она и отвечает. Фигню спросили, фигню получите в качестве ответа. Да? А думайте-то, что не фигню, и поэтому такое дело, да? И вот если вам кажется, что колода вам отвечает не не в такт, не в попад, по целому изот, и это уже не первый раз происходит, можно заподозрить в том, что с колодой что-то не то. И как как выяснить, да, что с колодой что-то не то, это задается, делается проверка колоды, задается вопрос на, который вы стопудово знаете ответ. Например, колода, расскажи, пожалуйста, как прошел мой сегодняшний день. Но ну, если день уже прошел. Или как прошел мой вчерашний день? Вчерашний день уж точно прошел. И делаете елку. И колода вам показывает, да, день начался. Так, потом было вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот так. И если вы видите, что, ну, корректно, да, информация совпадает, то все правильно. А если не вклад, лад, не в лад, то есть вы весь день сидели дома, не знаю, учили Таро, а колода вам рассказывает, как вы бухали с целой компанией и где-то там кура веселили. И в общем-то возникает нестыковка, да? Почему так? С колоды явно очевидно что-то не то. Мы будем сегодня расклад какой-то проходить обязательно. Тебе надоела эта тема уже, да? А, вот такая такая история. Теперь то, что касается даат. Ну, прости. Теперь то, что касается даат. А, в даат надо понимать самую главную тему. Вот сейчас мы говорили о том, что заряженная колода, когда вы задаете вопрос, да, она на себя принимает информацию. Принимает она информацию на себя откуда? Из хроников Акаши. Из хроник Акаши, непосредственно, да, к ней идёт информация. При этом, когда вы работаете с Доат, ничего подобного не происходит. Вот, Доат это история, завязанная целиком на вас. Смотрите, вы задали вопрос. Информация ушла. И и, значит, она, э, в, в в виде расклада, она у вас лежит. А далее вы подат спрашиваете. А скажи мне, пожалуйста, колоду, Вот ты когда об этом говорил, ты что имела в виду? Вот, э, здесь, когда шестерка скипетров лежит, это вот медленное движение к цели или это вот такое творческое взаимодействие, да? А вот дамы мечей здесь. Человек или не человек? И, э, вы начинаете эти вопросы задавать относительно расклада, и это общение, это общение непосредственно с колодой, расскажи ты мне, что сказала. Там, э, в хроники Акаши никакой запрос не, не идет. И это, э, непосредственно вот ваше взаимодействие. Поэтому здесь уже заряженность колоды она получается вторична, а первична ваша прозрачность. Поэтому очень часто дат показывает фигню по одной простой причине, что вы просто находитесь не в себе. Не в себе не смысле вы в каком-то другом находитесь, а очень сильно Очень сильно на эту тему волнуетесь. И ваше очень сильное волнение вполне может вам сбить дат. Почему а, нельзя информацию, когда вы увидели, да, допустим, вы дьявол и увидели в седьмом теле, в семи телах папу и спросили, какая бы шансы на то, что папа, который вышел в седьмом теле. Он говорит о том, что дьявол расщепился, да, нет. А почему нельзя когда вам сказали да, это засчитать как ура, я расщепился, а вам говорят, что после этого вы ещё должны обратиться к консультанту. Потому что вы это уточняете под да. И даже если вам очевидно сказали да, там, не знаю, по против пятёрки мечей, то, э, всё равно этот факт, который требует проверок и доказательств. И консультант, к которому вы обратились, да, или ваш преподаватель, который будет этот факт проверять, он будет спрашивать, а правда ли, когда вот с вашим учеником такое происходило, действительно это говорило о расщеплении луча, потому что он здесь лицо не заинтересованное, а вы очень заинтересованы. Расщепился я там. А вот. И и очень легко можно зазбоить. Просто вот за счет такой эмоциональной привязки Понимаете? Поэтому, а тема с даатом, когда у вас что-то по даат, какая-то байда вышла, то, э, часто бывает проблемы в том, что настолько вы вот вперель в важности, значимость какого-либо из вариантов ответа, что, э, просто тем самым перекрыли, ну вот это вот естественная, так скажем, общение с колодой, да? Поэтому да, требуют от вас э, большего мастерства не только в интерпретации карт, но и в нахождении вот этого состояния, которое сет называет прозрачностью, да? Состояние ты прозрачности, да, такой вот определённой отрёшенности. Ну вот. Такое дело. И э, что вы там у меня про дад спрашивали? Всё рассказала про неё. Или был какой-то у вас вопрос, который было необходимо прояснить? на аматике на тип рада спрашивала. Наверное, больше нет вопроса. Если я туплю, это я туплю. Не надо чинить себя в работу с ДАД. В смысле, чинить. ДАД сильно не любит, когда когда его нагло проверяют. ДАД не терпит, некорректного задавания вопроса. Вот это вот тоже, да, некорректное задавание вопроса. Когда мне ученица говорит: "Вышел рыцарь кубков к пригаданию подруги. Это ее муж. Он Козерог? но люба знала бы, ты какой он рыцарь кубков?" Я говорю, как? муж зерок может выйти в раскладе рыцарем кубков. Слушаю, ну я спросила, ну да, это её муж или не её муж? Её муж по не её муж башни, Ну, конечно же, её. Вы охренели? Да, вот, когда мы спрашиваем такую вот ерунду, да, которая заведомо не может быть. Заведомо Когда вы получаете, да, тоже вот такие ответы. Поэтому работа с датой требует корректности, прозрачности, навыка и мастерства. Все, да? А, правильно поняла, перезаряжать колоду можно самостоятельно без консультанта. Если ты умеешь делать кельтский крест, то, конечно, да. В принципе, базовый курс предполагалось, что вы на нем научились. Почему вы заряжали изначально колоду э, с консультантом? Потому что когда вы делали, э, заряжали колоду, да, вы знаете, как кельский крест сложно читается. А вы еще не умеете ничего, только супы сварили. Поэтому с консультантом. Но ну, когда вы закончили уже дипломированные тарологи, уже кельский крест научились делать, правда? Тогда, да, тогда вы можете делать сами. Но, смотрите, меньше всего я хочу, чтобы вы сейчас после нашего занятия, после того, как мы эту тему обсудили, побежали дружно заряжать колоды. Перезаряжать. Я, честно говоря, вам не советую сейчас перезаряжать колоды, если для этого нет вещных показаний. А вещные показания, если у вас с колодой что-то не то. Дождитесь вы окончания нашего курса. А вот в конце курса имеет смысл перезарядить, потому что вы в конце вы э, проапгрейдитесь, у вас э, значение знания карт обрастет новыми подробностями, и, конечно, тогда ваши колоды заиграют новыми красками. Но это э, предложение актуально для тех, кто только вот первый раз что-то зарядил, да? для тех, кто уже давно работает, да, перезаряжать после каждого мастер-класса, конечно, не надо. Вот. все дружно стали спрашивать свою колоду с ней все о'кей или нет. Вот не надо этого делать. Да, почему я говорю, что это тема, если вы меня на нее не спровоцировали, я бы вам ее не давала, уж по крайней мере, на этом этапе точно. Потому что, очень очень хочется все свалить на колоду. Да, лучше не на колоду сваливайте, а старайтесь, интерпретировать карты и, и читать их поглубже. Вот. А давайте на этом пойдем на перерыв. А потом будем еще о чем то интересном говорить. А у нас 17 марта. Спасибо за плюсики всем, кто пришёл и ставит плюсики. Больше плюсиков. Что, никто не пришёл с перерыва? Все ещё пьют живут бутерброды. М -м -м. Спасибо, Марина. Спасибо, Наташа. Прекрасно. Так. И за этими обсуждениями, зарядок, перезарядок колодов, колод и так далее, мы с вами совсем забыли про то, ну, точнее, я-то помнила, и вы наверняка Что мы на прошлом занятии проходили с вами такую тему, как эм, двойная точка Джокера. И вы наверняка дома делали да, по ней расклады. Если у вас по ней какие-то вопросы. Вот я так понимаю, что они все делали расклады по двойной точке Джокера. У меня оказалось, что нет двойной точки Джокера, да. Такое бывает. Вообще, Ань, я тебе знаю, что могу сказать, что, а, а, двойная точка, когда она двойная, то она, а, по раскладам кочует. По раскладам я имею в виду 12 домов. Поэтому, если ты делаешь 12 домов, себе регулярно, да? То, ну, регулярно это каждый месяц. Или по крайней мере стремишься в этом направлении, то при двойной точке Джокера ты её будешь видеть систематически. Она может она может кочевать по домам. Но тем не менее, ты её будешь видеть то там, то там, то там-то там, то там-то там, то там. Поэтому, если так оказалось, если так оказалось, что ты а, просто а, на нервоте э не, немножечко зазбоило, да? И это правда двойная точка Джокера. Не волнуйся, она через месяц, через два, через три снова появится. И ты сможешь в том раскладе, который выйдет, спросить: "Ну в этот раз, блин, двойная точка Джокера или нет?" И, в общем-то, может быть совершенно другой результат. Я узнавала про двойную точку Джокера, она сама просила подробнее, чудо, крутые карты вышли, понятные. Но я рада, что всё понятно. Оказалось, вообще расклад-то только он звучит так зловеще, да? Разбор в этой точке Джокера, на самом деле, он не сложный, если подходить к этому, а, знаете, да, вот хирург подходит, когда к операции, допустим, на открытом сердце, если он будет операция на открытом сердце, это так, это так ответственно. Он ничего не сможет сделать, да? Он просто знает, здесь сосуд, здесь аорта, да, здесь желудочек, здесь ещё что-то. Вот здесь связали, тут зашили, тут убрали, тут отрезали, да? Вот. И если будете подходить к раскладам даже, которые звучат очень пафосно, разбор там двойной точки Джокера, именно с таким, ну и что у нас тут вышло в картах, да? Ну раз, раз, раз, да? то не будете нагнетать, вам будет легче считать. намного. Они на самом деле, ну не сложные. Ну что там сложного в этих раскладах? Ерунда сплошная. Я делала у клиента вышла белая карта и шут в четвёртом и третьем доме. Ну, уточнения на дат вышло. На ну, да, колесо фортуны, на нет пять кубков. Я выбрала пять кубков, не двойной точки Джокера. Да, правильно выбрал. Пять кубков это один из самых сильных козырей в колоде, тогда как колесо фортуны это карта скорее козырящая, да? И пять кубков, конечно, здесь сильнее. А вот. А расклад кто-нибудь делал, по которому какие-то вопросы остались? Или кто делал расклад, у всех все понятно. Остальные побрились на том, что двойной точки на самом деле нет. Вот пока нет. Понятно. Я делала. Аня, вопросы есть? Выпрашивала вопросы. Я думала, я тут приду в перерыв, а тут уже у вас лист. Все уже написали быстрее. Все понятно, мои же вы зайцы. Ну отлично, значит, мы эту страницу перелистываем, эту тему закрыли. Кстати, у меня есть для вас сообщение, да? Мы с вами, рано или поздно дойдем до такой темы, как разбор диагностики на магию, да? Из-за чего магия, как работает? У нас она есть в программе, мы мы до неё доберёмся. Но, э, есть такая история, да, которая называется, ну, уж человек это, э, э, с магией найти вообще несложно, там на магичные люди ходят по улицам толпами. Э, но есть особая тема, да, как, э, повешенный в седьмом теле. Повешенный в седьмом теле, я имею ввиду в магической диагностике, а не на складе седьм тел по магической диагностике повешено в седьмом теле, которая говорит о том, что э, урок от Эгрегора, да, Грегор от тебя отворачивается, по сути, признаёт тебя убыточным венчурным проектом и и и прекращает инвестиции, да, в проект под названием ты. Вот это вот история. И что это никак не снимается никак, да, не отмаливается, что это разбирается, делаются соответствующие выводы и жизнь начинает перестраиваться. Вот, а э, Это для того, чтобы посмотреть, нужен живой клиент. Если э, хотите на это посмотреть, вам нужен живой клиент с таким диагнозом, который более того хочет поработать живой моделью на курсе. И если э, он хочет, то тогда мы можем эту тему на уроке разобрать. Вот такое дело. То есть имейте в виду. Но человек должен этого хотеть, он должен перейти сам на урок. А не просто, да, я сделала расклад такому то мужчине, давайте его разберём и помню, как его зовут, кто он по гороскопу. А, вот а, такое дело, на пороге петли императора должен быть. Может быть, не на пороге, может быть в петле. Там по-разному может быть. Я видела людей, с повешенным в седьмом в петле. И видела людей, с повешенным седьмом без петли. зависит от того, на какой стадии вы поймали человека. Когда уже там всё совсем тяжело, да, или когда ещё есть какие-то варианты, насколько запущенный случай. А выглядит в раскладах одинаково. Вот. А это было объявление. А я нахожусь в некой дилемме. У нас сегодня сразу вам скажу, урок повторюшный. Мы сегодня повторяем базовый курс э, отдыхаем после такой важной и ответственной темы, как 12 домов и двойная точка, повторение Медзаикания. Но, честно говоря, я что-то не знаю, какую тему вам дать сегодня. Вы хотите повторить деньги? Или вы хотите повторить высший смысл? Я поток спросила, ему все равно. мне не разделились, но ещё попишите. Проходить будем все равно все, и то, и то. Не отвертимся. Деньги, видать, актуальнее. Я тоже вижу, что деньги актуальнее, да. Ну, понятно, что мы сегодня начнем, да, и сегодня у нас будет повторение По сути, базового курса чуть поглубже мы пойдем а, на следующих занятиях. Ну, честно говоря, что касается денег, тем, кто ходит к ИСЭТ на повторные на курс второй для повторников. Я даже не знаю, чем вас удивить. Потому что, по-моему, вам ИСЭТ дала в области денег информацию мастер класса в переизбытке уже. Да? Ну, послушайте. Лишним никогда не будет, правда? Хорошая, повтори, еще раз повтори, да. Деньги, деньги, дребе деньги. Итак. Тема денег. Действительно актуальная, да, действительно на на базовом курсе её давали, давали ее достаточно, так скажем, сжато, да? Вот. А тема денег имеет большое значение, а И в бытовом консультировании, и в эзотерическом консультировании, да, имеет достаточно большое значение и для э, личных доходов обычных людей, и для доходов, когда мы уже когда мы уже просматриваем фирмы, и так называемое бизнес-консультирование происходит. Ну, давайте мы начнем сейчас с обычных людей, а про фирмы мы уже поговорим на следующем занятии. А самое главное, да, что нам надо понимать. Количество денег не прописано в судьбе. Ну, количество денег, сколько ты будешь иметь. Вот, иногда приходят люди на консультации, обычно это молодые мужчины. И они говорят: "А я буду богатым и знаменитым". Ну, хрен тебя знает, будешь ли ты богатым и знаменитым. А ты что для этого делаешь? И оно не прописано в судьбе, но как оно не прописано в судьбе, же Почему? Потому что всё-таки некоторые моменты относительно судьбы, они бывают. И Какие, например? Ну, мы рождаемся в разных семьях. Понятно, что человеку, который получил хороший старт, обеспеченная семья, да, хорошее образование, некий стартовый капитал, который можно уже вложить да куда-то, это одна история. И другая история, когда человек родился в какой-то бедной семье, где последних хлеб без соли доедают, и, в общем-то, ему потом нужно пробиваться самостоятельно. А привет американской мечте, шансы про шансы пробиться есть и у того и у другого. И я, честно говоря, даже не знаю, у кого больше. Потому что с одной стороны, да, самый самый главный момент это на самом деле, конечно, мышление, которое закладывается, потому что человек, который, родился в богатой семье, где он привык к определенному качеству жизни, да, И ему, а, внушали определенные установки относительно денег, относительно людей, которые их имеют, да, сколько иметь денег нормальным для тебя считается. И он видел, как родители, ну, как родители мыслят, и и у них есть деньги. И совсем в другой среде рождается ребенок, у которого там с, с, семья небогатая. И он впитывает совершенно другие установки, с которыми им придется расставаться. То есть когда ему говорят: "Нежели богато, богато да и нефиг начинать. нежели богата там деньги там у всех, которые есть там, да, их наворовали, честным путем денег не заработаешь, деньги вообще грязные. вот, и, и, и подобные штуки. И с этой точки зрения, конечно, у состоятельного человека фора. Но я могу сказать, что у того, кто родился в бедной семье, У него есть совсем другая фор. У него есть горячее страстное желание вырваться из нищеты. Он смотрит на людей, которые богатые, его колотит от несправедливости, почему не я? И он будет под носом землю рыть, он будет пахать, да, там на лету подметки рвать, как он хочет вырваться в люди. Тогда, как бедные тогда как богатый человек может просто почивать на всём готовом, и абсолютно никак себя не развивать в отношении того, чтобы там иметь больше денег. Но это такие философские моменты, да, которые всё-таки в судьбе, как я говорила, закладываются, да? Потом, в принципе, у нас, поскольку разные судьбы, и, с точки зрения реализации, да, в судьбе, мы можем иметь разное, разный уровень влияния. И по этому поводу, у кого-то у нас изначально есть предрасположенность к тому, вот тема денег, она стоит прям как доминирующая такая, да, что вот мне надо. И это как как в личности прописано, и человек туда к этому стремится, да? У кого-то к этому отношения какого-то нет. Ну вот, например, я вам приводила на прошлом занятии тему Салсу, которая родилась в богатой семье, ей по судьбе Кёй бы женой богатого человека. То есть Алсу в рамках своей судьбы ей было очень сложно выйти замуж за нищеброда. То есть она должна была выйти замуж за состоятельного человека. И эта история, она, в принципе, да, вот по судьбе, по судьбе таким образом проходит, да? есть, в судьбе такие вот особые кармические задачи на тему денег. То есть когда у нас, сложности бывают, на очень разных территориях. Кому-то в любви не везёт. Кто-то себя реализовать никак не может. Да, у кого-то с деньгами проблемы, Заработает – потеряет. Ещё там, да, куда-нибудь вляпается. То есть мастер влипания в разные в разные ситуации, и все они завязаны на деньги. И вечно у него какие-то проблемы, сколько бы он ни зарабатывал, карма. Да, вот такие темы тоже бывают. Поэтому то, что деньги, а, не прописаны в судьбе вообще никак, это, в принципе, не не совсем корректно. Но что корректно абсолютно, то, что вы абсолютно с любой судьбой можете иметь столько денег, сколько вы а, пожелаете и будете в это вкладываться. Если два это по каким-то причинам надо. То есть не бывает такого, да, что на вашей судьбе стоит проще верблюду пройти в игольное аушко, чем тебе разбогатеть даже хотя бы до уровня среднего класса, что уж говорить про выше среднего, да? Вот ни, ничего такого, никаких таких ограничений в судьбе не бывает. И а, зарабатывание денег это есть не что иное, как технология. Есть ничто иное, как технология, а, потому что кто распоряжается деньгами, какая высшая сила. Я надеюсь, что мне стройный хор сейчас сразу даст правильный ответ. Социальный эгрегор. молодцы, великолепно. Абсолютно правильно, да? А Социального эгрегора в вашей судьбе не написано, мои хорошие. Деньги у него, да? А Социального эгрегора в вашей судьбе не написано. Поэтому, э распоряжается он, да, и количество денег, которое вы имеете, оно зависит исключительно от ваших отношений с социальным эгрегором. Всё. Ничего другое напрямую не вмешивается. Есть некие косвенные, да, там темы. Но ну, как вы знаете, да, что с четвёрки пентаклей можно только через контакт со своим эгрегором. На четвёрку, на четвёркиский биндакли перевёрнутый или на пятёрке пройти, да, например. Я знаю истории, когда человеку, а, именно индивидуальный эгрегор перекрывает возможность реализации в какую-либо социальной нише. И тогда, а, и тогда человек вынужден искать другие ниши для того, чтобы зарабатывать. Ну, только так. Как быть с родовой программой. Что тебе не так с родовой программой? Зачем с ней быть как-то? Что ты имеешь в виду? когда по роду бедные много поколений. Ну так вот я же рассказала, что изначально, да, бывает, люди рождаются в бедной семье, и на самом деле, когда по роду бедные много поколений, это единственное, как на нас влияет, мы же вырастаем в среде и впитываем установки. И нам объясняют, да, что деньги это зло. Но даже понимаете, дело не в том, что деньги это зло, даже вот даже не в этом дело. А просто, есть определенные... бедность это тип мышления. Согласны? Я в свое время обращала внимание на то, какой тип мышления характерен для бедности. Вот мне прям было очень интересно. И я наблюдала с большим любопытством за бедными людьми. Себя как, как несложно догадаться, к бедным людям не отношу. Вот. А периодически наблюдаю, да, бедных людей. И для них абсолютно типичные определенные, определённые да, вот то, что Наталья называет нищенское мышление. что этому типично? Я могу назвать, да, вот из собственных наблюдений какие-то, ну вот самые, что называемые базовые постулаты, да, чтобы занятия нашу лекцию бедному и богатым мышлением не превращать. что характерно, что характерно для бедных? Для для бедных характерно тырить мелочь по карманам. Что такое тырить мелочь по карманам? Это люди, которые пытаются смышковать смышковать в мелочах. Ну вот, например, ситуация, да? Э Когда, допустим, все скидываются по какой-то сумме, а человек видит, что не здесь можно схалявить, да, где-то не скидывается. Или что можно там где-то на чужом горбу выехать. вот, что можно, ну вот, знаете, вот в мелочах. Это, это такая Это это это такая тема, да, что вот, э, каждые там, не знаю, 100 рублей, да, вот про которые, про, про которые писали, э, где-то их не доплатить это хорошо. И человек, и человек вот это вот мелочь начинает тырить. Допустим, договорились на какую-то сумму, да, о том, что для него там сделают работу. И эту работу вроде бы уже сделали, договорились, он потом начинает придираться, чтобы там 100 рублей сэкономить. Или ещё что-то, да, вот терить мелочь по карманам. То есть когда о, о небольших деньгах идет речь, причем даже для него небольших, которые, ну, на которые он себе там не, не сделает погоду. Все живут на разное количество денег, но в среднем, поход в магазин, да, вот разовый на даже там небольшую семью, но в тысячу рублей как минимум он обойдется. ну что там это сотни. Вот, а человек пытается, а пытается по мелочам зажать, да, где-то смухлевать, где-то отползти. Да, где-то, где-то не додать, найти лазейку, как можно не доплатить. Да? Вот это, а, типичное такое нищенское мышление. А, что, что отличает богатых? По моим личным наблюдениям, богатые всегда платят по своим счетам. А, вспомните Игру престолов. Там был некий клан, у них он называется дом который был очень богатый. Какой у них был девиз? Ланнистеры всегда платят свои долги. Богатые люди всегда платят свои долги, и э, даже, ну, слово долги не у всех есть долги, да, богатые люди всегда платят свои счета. Бедные люди ищут халявы. Кто за них заплатит? Или где можно Где можно что-то на халяву? Это какая-то такая феерическая тема, вот, когда я обращала внимание, что когда ко мне люди приходят, с улицы, какие-то люди, я их не знаю, и говорят: "Ты мне, э, а, ты не можешь мне на халяву там, да, вот это сделать? А то вот у меня совсем денег нет". Я понимаю, а не будет у него денег. Потому что, даже не то, что ты не можешь мне на халяву, они с требованием приходят. Я, допустим, с утра просыпаюсь, мне там Skype разрывается. Незнакомый человек ломится. О, там, да, девушка сделала расклад. Я вот тут не понимаю, либо объясните, ты кто? Я тебя не знаю. Почему я должна твои расклады читать? А так ей спросила, она говорит: "Ну я вижу, что вы преподаете, наверное, разбираетесь, объясните мне сейчас". Мне говорит: "Приходите ко мне на курс, я научу". О, в 6.000 стоит в месяц. Это большие деньги, у меня нет и не будет. И не будет. Почему? Потому что ты не платишь по счетам. Потому что ты ищешь, да, кто тебе что-то сделает бесплатно на халяву. На голубом глазу. Почему тебе, а, а, а почему бы тебе бесплатно не поработать? Ко мне обращаются обычно люди, у которых нет денег. и думаю, что сэкономили и сами себя на этом обкрадывают. То есть, если у вас сложности с деньгами, начните платить по всем своим счетам. Вы удивитесь, у вас вырастет доход. То есть, бедные люди некорректно относятся к своим финансовым обязательствам. Они обещают заплатить там, не знаю, да, наняли там бригаду, чтобы эта бригада что-то для них сделала. вот, да, обещали заплатить столько-то. потом не платят бригаде. Или платят, но меньше. Остальное мы отдадим потом. А потом тогда не доплачивают. То есть взятые финансовые обязательства, не платят. Соберут кредит в банке, а потом не платят, ищут способ, да, как это, как избежать, как не платить. Ну если там долго не платить, может быть, там как-то это поможет. Да, берут деньги в долг, а отдавать не собираются, или собираются, а когда срок отдачи приходит, то им уж деньги на что-то другое нужны. как-то не очень хочется долг отдавать, да? То есть это все очень некорректное отношение к своим финансовым обязательствам. Люди, у которых некорректные отношения к финансовым обязательствам, будут сидеть в финансовой жопе до тех пор, пока они не пересмотрят, да, своё отношение к финансовым обязательствам. А, э, корректное отношение к финансовым обязательствам Оно, в общем-то, приводит, да, к тому, что денег становится больше. А другими словами, многое о чём я здесь сейчас говорю, да, можно свести к банальным вещам. богатые люди ответственны. Люди, которые ответственно относятся к своим финансам, да, и у них, э, Так, скажем, локус внимания внутренний. Человек знает, сколько он может заработать, он понимает, что его доход зависит от него. Ну, понятно, что не только от него должны быть возможности, удачи, да, другие люди, с которыми он партнёрится. Но, в общем-то, он, он руль держит у себя в руках. Да, у бедных людей, да, руль где угодно, только не у них. Поэтому они постоянно рассчитывают на то, что как-то эта история, для них вдруг повернётся какой нибудь другой стороной. да? Ну вот это вот, если вот какие-то такие самые самые базовые темы. Вот. поэтому пока для меня самообучение на курсах, тренингах было сверхмер, деньги тяжело на это приходили. Пока не стало нормой, будто спазм ушел. Ну вот. Тоже, да, такая вот так, такая вот есть история. Поэтому, э, Возвращаясь, да, к вопросу. А вот если у тебя в роду все столько времени были бедные, но ну ты не будь. Если у тебя в роду все столько времени были бедные. Родовая история, конечно, она а натяжела, да, но она тяжела в первую очередь тем, что мы продукт этой среды. И просто над своим мышлением, да, придётся работать больше, перекраивая а перекраивая свои взгляды. Да? В первую очередь. вот, тогда как тот, который вырос в богатой среде, у, у него уже сразу другое совсем отношение. Но доступность роскоши развращает душу некоторым людям, не всем, не всем, да? Потому что по-хорошему, если ты родился и в такой среде, у тебя есть фора. Пока пока бедному вот оттуда бежать, ты уже вот здесь, да? монше убежать, но ну, просто часто богатый, он не привык трудиться. Помните эту самую, ähm, красную шапочку. Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего не сделал в жизни сам. И потому что он на всё готовое, потому что рот открывает, то и, и, и туда папа с мамой складывали, да, квартиру, на машину, на должность на, и человек не привык трудиться для того, чтобы иметь лучший результат, да? Тогда как тот, кто сейчас там мани, да, чуть ли mm -hmm. такое вот отягощение в виде родовой истории, да, для бедного, а ему хочется вырваться. уж Он-то лапами шевелить. Не, в принципе, у него шансы шансы есть богатого обскочить просто потому, что у него он привык к труду, и у него мотивация высокая, да, тогда как у богатого его у богатого его может не быть. Это к вопросу о том, что у нас, эм, в судьбе прописано, блин, или не прописано, да? что-то у нас эта тема. темой. А деньги А ещё мы рассказывала, да, что, э, тема тема зарабатывания денег это тема, это тема отношений вас с социальным эгрегором. Отношений вас с социальным эгрегором. Социальный эгрегор. Если вы научились себя социальному эгрегору продавать, значит, вы деньги сможете зарабатывать. Вот, а, опять же, да, связанная с уровнями духовного развития часто, гуляет история. Мол, деньги есть только на желтом уровне. Деньги есть только на желтом уровне. Да, если деньги есть, они обычно на желтом уровне. Редко, когда на более высоких уровнях Бывает денег больше. Но, во-первых, бывает, во-вторых, любимый мой вопрос, расскажите, пожалуйста, основную причину, почему у богатых людей есть деньги. А у бедных нет. Что такое? Есть у богатых, что делает их богатыми? Они любят зарабатывать, им нравится процесс. Хороший ответ, но я жду другой. Который, может быть, вам в голову не приходил. Позволение быть богатством, ага. Марина, шикарный ответ. То есть они соизволили. Богатство такое топчется у них перед, перед дверью. Ну, пусти, пусти, они так, знаешь, царским жестом позволили. Это заблуждение. Да, вот, кстати, с таким с таким подход это неуважение, да? Вот Татьяна пишет, уважают. Вот так, как ты сказала, так неуважительно к деньгам прозвучало. А не да, уважают денег. Мышление, они грамотно финансово распоряжаются, умеют идти в возможность, уверенность, спокойствие. Залина говорит: "Желание". И Залина дает тот ответ, который я от вас жду богатые хотят быть богатыми. Дело в том, что если ты хочешь быть богатым, у тебя есть хотя бы шансы. Потому что если ты богатым быть не хочешь, ты богатым не станешь вообще никак, согласны? Ну то и шансов ноль. А если хочешь, то возможны варианты хотя бы. То есть если ты хочешь быть богатым, то по крайней мере, ты эти варианты будешь для себя искать. Там уж Как ты найдешь или нет, и как ты ими распорядишься это вопрос. Но ты хотя бы искать будешь. А вот если ты не хочешь. Блин, ну все же хотят, Анна, прикинь? Не все. Я тебе могу сказать, очень мало кто хочет, если честно. Огромное количество людей откровенно боится. Просто Если они подумают о том, что они богаты, им становится страшно. У них тело пронзает животный ужас. А вот, а, угу, тех, кто хочет не путай, было бы неплохо. Было бы неплохо. И я готов, я готов ради этого вкалывать. Потому что огромное количество бедных хотят с удовольствием мечтать как какой-нибудь бы дядюшка помер бы где-нибудь на Барбадосе и оставил бы ему в наследство пол-Барбадоса. Вот. А вкалывать ради того, чтобы быть богатым, хочет очень небольшой процент населения. И да, они жёлтые. То есть ещё и не все жёлтые хотят. Он Марина пишет: "Ноги признаются, что не знают, что делали бы с большими деньгами". Конечно, этот момент тоже есть. Бедным быть очень выгодно, пишет Надежда, и она права. Сколько оправданий льгут сочувствия, спокойно так цена величия, ответственность. Ну, это чуть-чуть не сюда. Хотя фразы правильные, в них всякое сомнение. Богатые хотят быть богатыми, и богатые готовы рвать рвать на лету под да, для того, чтобы это, для того, чтобы это иметь. У жёлтых людей есть доминанта в плане зарабатывания денег. То есть домина что такое доминанта, да? Это а, такой очень важный акцент в приоритетах. То есть это такая доминирующая жизненная ценность. Мне надо заработать денег. Мне надо заработать денег. Ни у красных, ни у оранжевых её нет. То есть красным, какие заработать денег тут бы выжить? Оранжевый не хочет тратить свою интересную жизнь полную приключений на то, чтобы зарабатывать деньги, тем более оранжевый вообще не про то, чтобы работать, он про то, чтобы получать на халяву. Не только желтый на это способен. А, но приобретя на желтом уровне навык зарабатывания денег, он ни на зеленом, ни на голубом не утрачивается. Вот, я хочу об этом говорить, потому что в среде духовно продвинутых, часто, часто этот момент упускается из головы. Но невозможно разучиться ездить на велосипеде. Ну как можно разучиться зарабатывать деньги? Ты стану, у тебя действительно происходит духовная трансформация определенная, да? Можно говорить о том, что ты становишься зеленым, Понятно, что это метафора. Кожа не зеленеет у тебя нисколько, да? И ты такой разучился зарабатывать. Внезапно. Как ты разучишься, если ты умеешь? Если зарабатывание денег это технология. То есть, если становишься зеленым, ты утрачиваешь владение этой технологией, а когда ты становишься голубым, так у тебя вообще полная амнезия наступает, да? Это даже не очень можешь вспомнить, что такое деньги, но это же бред, согласитесь. Невозможно разучиться зарабатывать деньги, согласны? Нет, не согласны. Как наступает зеленый уровень, так навык куда-то улетучивается, его из вас вышибают. Что на самом деле? Что на самом деле происходит на зелёном уровне? На зелёном уровне уже у тебя нет доминанты тупо зарабатывать денег. Они, вы знаете, вот на жёлто-зелёном переходе приходит, и говорят о том, что эм, мне не интересно тупо зарабатывать деньги. Я умею. Я умею открывать бизнесы, я умею поднимать бизнесы, я умею продавать бизнес. Я умею выходить в прибыль. Я столько этих бизнесов открыл, поднял, продал. Мне интересно. Не интересно тупо, потому что потому что нужен, потому что нужен высший смысл. Потому что а, есть глубинная тоска по служению, которая открывается как раз на зелёном уровне. И эта доминанта смещается. И если на жёлтом уровне человеку а, действительно, вот это, знаете, такой драйв, это азарт. Как ещё можно заработать? Ну-ка, рынок падает, продаём, покупаем, да? Здесь крутим, вертим. Сюда вложились, тут продали, тут сделали, тут подстраховали. И вот у нас, да, деньги, обалдеть. Это такая интересная игра. Вот э, на них смотрят, говорят, ну когда они нажрутся. А это просто очень интересно. То есть процесс нравится, и нравится, что деньги, да, растут нули, растут нули на на, на твоём счёте. Нравится, что ты можешь всё больше и больше себе атрибуты позволить. Вот на зелёном уровне это уже это уже так не играет. А раз у тебя нет такой доминанта, если тебе если тебе хочется большего, чем просто приумножать нули, то ты не будешь приумножать нули. А будешь делать то, что тебе интересно, но навык зарабатывания денег у тебя при этом не утрачивается. Вот этот момент мне хочется, чтобы вы для себя, если вы со мной не согласны, тогда вы для себя его покрутите и прорефлексируйте. Способы могут меняться, а что ты, Маш, понимаешь под способами? Как они могут? Куда они могут меняться? То есть какой способ? То есть ты имеешь в виду, что меняется направление деятельности или что? Или профессия меняется? То есть вот эти вот способы, да, под, под способом можешь всё что угодно скрываться. Это правда уже умеешь навсегда, и на переходе интерес пропадает. Это точно, и буксуешь. У меня такой период, да? А я, э, кстати, Хочу обратить внимание, да, на зелёном уровне, на жёлто-зелёном переходе, уж тем более на зелёном уровне. Ну просто зарабатывать деньги уже не интересно. Но это к вопросу о том, что ты умел зарабатывать деньги, не обязательно, да, на уровне олигархов, не обязательно, да, на уровне семёрки пентаклей. А что такое семёрка пентаклей? Это когда тебе на жизнь хватает и ещё остаётся. Она может быть жирная, на уровне олигархов, может быть скудная, на жизнь хватает, но ещё остаётся. Но в любом случае это семерка, да? Вот ты умеешь. У тебя есть технология, да, как зарабатывать деньги. И эта технология может быть применена в очень разных профессиях, но ты умеешь работать. А вот и тебе уже не интересно это делать. Зарабатывать деньги это да. Но если ты деньги зарабатывать не умел, Как не никогда так не научился, а потом ты узнал о том, что оказывается, ты зелёный. Потому что у тебя луч там мир или белая карта, тем более, если белая карта. Так просто деньги зарабатывать это не моё. Просто мне в этой жизни деньги зарабатывать не надо. Я ж зелёный. Я ж тут для другого. То есть никогда не умела, теперь понял, что учиться не обязательно. и обрадовался этому обстоятельству, то это не жёлто-зелёный переход, это фрустрация. Это фрустрация денежной темы в твоей жизни. И, а, вот таких денежных фрустрантов, а, в а, духовной, эзотерической среде пруд пруди, если честно. Смотреть на это грустно. А, вот, а меж правильно вкладываться имеющимися ресурсами. К чему я это говорю? К тому, чтобы вы на эту тему все подумали. И для того, чтобы та неделя, которая будет проходить, вы это себе в голове покрутили, как оно есть. Потому что столько каких-то заблуждений и спекуляций на финансовой теме, и самое главное, с чем я сталкиваюсь повсеместно, особенно на территории наших учеников. Наши ученики, особенно те, которые на жёлтом уровне уверенно сидели, да, которые, ну, жирный такой, да, жёлтый уровень был. Они панически боятся позеленеть. Потому что зелёный уровень представляется, да, как то, что ты оказываешься без денег, и в общем-то, как знаете, такой странствующий дервиш. Ходишь по городам и весям в обносках босиком и проповедуешь какие-то великие истины там, да, за краюху хлеба. так вы думаете, да, зелёный уровень выглядит. Именно такие страхи у меня всегда и были, и Анна, ты такая не одна. Я уже работаю в этой школе 9 лет, 9 лет, да. 10 в 10 году я сюда пришла. В 11-го года я преподаю. Вот. И и, и я, я вижу, и я это очень часто вижу. Поэтому, Анна, ты не одинокая, и могу тебе сказать, ты в хорошей компании. Да? Но мне хочется, чтобы вот эта тема, тема она развеялась. Почему, чтобы она развеялась? Потому что, ну, как ты разучишься деньги зарабатывать? Кто тебе на зелёном уровне может помешать это зараб зарабатывать деньги если? Вопрос денег это отношение не с твоим индивидуальным эгрегома, социальным. Ты на зелёном уровне и социума выпадаешь. Ты маргиналом становишься каким-то, да? То есть что такое? Да почему у тебя на зелёном уровне не должно денег быть? Ну просто головой подумайте, и вы увидите, как оно на самом деле работает. Но это было еще до школы, вообще, когда саморазвитие началось. Да, конечно, школа здесь ни причём. Просто у многих саморазвитие в школе начинается. У меня таких страхов У меня нет таких страхов, но часто встречается этот стереотип: "Часто, да, на голову включите, с чего?" То есть ты встаешь, да, на путь осознанности, ты встаешь на путь духовного развития и напрочь забываешь, как как надо работать. Напрочь забываешь, откуда берутся деньги. Напрочь забываешь их цену. Ну ты же остаешься в социуме, ты же ходишь в магазин, тебе надо что-то есть. Ты пользуешься общественным транспортом или водишь свой автомобиль, заливаешь бензин, знаешь, сколько он стоит. Ну, то есть, ну как, ну с чего ты вдруг разучишься деньги зарабатывать? Ну, дорогие мои. Вот, единственное, что происходит, да, что меняется. Если на желтом уровне деньги больше, больше, надо квартиру больше, машину больше туда поехать, это купить всем нос утереть. Ох, сколько нулей! То на зелёном уровне понятно, такой доминант у вас уже не будет, да? Это уже не интересно, это не прикольно. Душа тоскует совсем по другим, совсем по другим энергиям, душа тоскует совсем по другим состояниям. И поэтому действительно, да, поскольку приоритет на зарабатывание снижается, ну, как бы уровень дохода тоже может снизиться. Но он снизится не критично, плюс его всегда можно повысить, почему? Потому что вы знаете технологию, как зарабатывать. Вы же на жёлтом уровне её освоили. Если вы не освоили на желтом уровне технологию зарабатывания денег, значит, это недоработка желтого уровня. Ну, значит, ее надо добрать. Вот. Такая такая тема. Лекция у нас на сухую тему. жду Женю, которая спросит: "Так расклад-то будет сегодня или что, мы с вами еще тут обсуждаем, да?" Женя, как ты там себя чувствуешь? Вот. Такая тема. И, а Вопросы, да, связанные, связанные с деньгами, люди задают довольно часто. Что у меня тут с денежным потоком, да? А, когда я наконец тут начну уже, когда я наконец тут начну уже как следует зарабатывать? И, а, для того, чтобы сделать этот расклад, я сначала разговариваю с человеком. Я даже вот тут понятия вообще имеет ли смысл делать расклад. Кому этот расклад смысла делать не имеет, в принципе. Не имеет, в принципе, делать этот расклад людям, которые не работают. А именно эти люди, как ни странно, чаще всего собирают чаще всего и задают э, именно этот вопрос. Я помню, я сидела, м Боринском, как на году еще мы с Антоном ездили на Жизнеград. Это такой фестиваль для духовно продвинутых людей. И мы ездили с экспрессами, с мастер-классами нашими. и ко мне в очереди стояла очень долго женщины, когда я очередь дошла до экспрессы, она спросила: "Когда у меня будут деньги?" Я говорю: "Вы работаете?" Она говорит: "Нет". Я говорю: откуда они у вас будут?" Она: "Ну я собираюсь выходить на работу. А когда?" Она говорит: "В сентябре". Я говорю: "Так в сентябре будут". Она мне говорит: "Спасибо" и уходит. Я даже карты не трогала. Ну, а логично же, да? Но если ты если ты ничего не делаешь для того, чтобы у тебя были деньги, у тебя денег не будет. Ну, в мире нет свободного ресурса. Конечно, а, наверное, считались Симарон, марон, да? Трусы на люстру деньги в дом. Э, вот, красные трусы повесить на люстру там, да, кошелёк на подзарядку поставить и всякие подобные и, вся, и, и, и всякие подобные такие темы. Но откуда деньги свалятся? Они с неба должны на вас упасть. Вы должны идти по улице их найти. Я вот, честно говоря, как бы предскагла бы поднимать деньги, которые бы на улице нашла. Особенно, если мелочь там валяется, не подбирайте никогда. Особенно, если мелочь валяется на перекрестке. Идёт такие через перекрёсток. А такая мелочь рассыпана, не, не подбирать ни в коем случае. А, вот. И когда, а, когда соответственно, деньги и на кладбищах, иногда советуют не, не, не подбирайте лучше деньги, да? А, вот. А, от, откуда они возьмутся? В мире нет свободного ресурса. С неба нам деньги не валятся. На деревьях деньги не растут, в огороде тоже. А все деньги в этом мире кому-то принадлежат. То есть они уже распределены, они уже у кого-то есть. Единственная возможность для вас эти деньги получить кто-то их должен вам отдать. Добровольно. Нет, можно, конечно, не добровольно, но это чревато. Уголовной ответственности посадкой в тюрьму, да, если кто-то вам добровольно не отдаёт, а вы отбираете. А, вообще-то, да, должен добровольно отдать. И вам добровольно деньги отдают. То есть если вы работаете непосредственно с людьми, которые вам платят, да, то эти люди добровольно вам деньги отдают за то, что вы что-то им делаете. Ну, не знаю, допустим, вы торт на заказ делаете, да, и торт испекли, вам вам за это заплатили деньги. Или вы услуги оказываете, там ногти пилите. Вы ногти ей попилили, она вам Она вам заплатила за это деньги, да, расклады на Таро делаете. Если вы работаете в офисе, то э, вам платит ваш работодатель. Допустим, вы там, не знаю, э, гениальный биржевой аналитик. И э, вас нанимает работодатель для того, чтобы вы анализировали состояние на бирже. Вы сидите с 9 до 6, анализируете состояние на бирже, работодатель вам платит. Добровольно он платит вам деньги, да? То есть вы делаете что-то, И за чего деньги оказываются у вас? Это называется зарабатывать. Вы можете сказать, конечно, ну, любая понимаешь же, что только мелкие деньги можно заработать, да, вот собой, а крупные деньги делаются из денег, понимаю. Но здесь тоже такая история, что вам отдают добровольно. Допустим, вы вложились в акции. А, то есть для чего фирма выпускает акции? Она хочет привлечь дополнительные инвестиции для того, чтобы там, да, допустим, расширить производство, да, или расширили сферу своего влияния. И вы эти инвестиции ей предоставили из своих кровных. И вам теперь фирма платит дивиденды, потому что вы так договорились изначально, когда покупали акции. Акции торгуются на бирже. Поэтому дивидендов вам платят то больше, то меньше в зависимости от того, растут акции или падают. вот. И это тоже происходит добровольно. Вам компания добровольно выплачивает деньги, потому что есть такой договор. Вы акционер. Ну, в вашем случае миноритарный. как и как и все другие истории. Допустим, вы рантье. И дали деньги под проценты кому-то. Ваши деньги ваши деньги, соответственно, тоже работают. Опять же, вам другие люди дают добровольно деньги. Понимаете этот механизм? Не Бог вам денег послал. Вороня где-то Бог послал кусочек сыра. Это территория социального эгрегора, это территория социальных взаимодействий. Вы взаимодействуете с другими людьми. Вы привлекательны для них настолько, что они дают вам деньги. Кстати, для тех людей, которые Нигде не работают, а являются же Это, э, это, это работает работа, это работают в То есть есть люди, которые являются же например, домохозяйки. Им деньги дают мужья. Почему им деньги дают мужья? Потому что они привлекательны для мужей настолько, что мужья дают им деньги. Причем это вопрос не женской привлекательности, То есть всё-таки, да, когда ты домохозяйка, то а, у тебя есть определённая ответственность. Что касается содержания дома, содержания одежды мужа, э воспитания детей и так далее. И муж тебе даёт деньги, а, в соответствии с тем, как вы договорились, Или в соответствии с тем, как, ну да, в соответствии с тем, как вы договорились. И э, может быть, вы Знаете, истории, да, когда женщины замужем за очень богатыми мужьями, и у них абсолютно нет никаких денег, на которые они могли бы самостоятельно что-то покупать. То есть они абсолютно подотчётны, и за каждую помаду купленную они должны отчитываться. Они отчитываются за продукты, они должны выпрашивать, да, каждую помаду, то есть им не дают денег, чтобы они тратили свободно на свое усмотрение, так как им нужно. Несмотря на то, что мужья зарабатывают очень много, у них своих свободных денег ни хрена нет. А есть история с домохозяйками, которые не в очень богатых семьях живут, но при этом, да, муж там охотно с ними делится и э, они деньги достаточно свободно, достаточно свободно при этом тратят. То же самое касается а, детей, родителей, да, у которых есть деньги. Кто находится на иждивении у родителей, ну, если, не знаю, больше 25 лет человеку, да, неважно, да, 25, если он уже не студент, и он находится на иждивении у родителей, это, конечно, ну, человека человека не очень хорошо характеризует. И взрослое животное умеет охотиться, неважно самка или самец. Вот я женщинам-клиенткам, которые всё мечтают, да, встретить такого мужа, чтобы сесть к нему на шею и совсем не работать, да, вот я объясняю, что взрослая самка умеет охотиться. Мужчины в группе есть, ну, есть в группе мужчины. Скажите, вы знаете хоть одного мужчину, который ищет какую- бы самку себе на шею посадить и обеспечивать. Всё никак не может найти, кого посадить себе на шею. Есть такие мужчины, вы знаете? Просто мы женщины думаем, что есть, что они везде. Ну как-то вы своего брата знаете лучше. Вот смотрите, парни пишут нет почему-то, да? То есть девочки мечтают, когда они где-то такого встретят, а вот то вот мужчин-то таких не видели нигде. как содержанка? Содержанка это не жена. Содержанка это такая проститутка, которая так не называется. Ты можешь бегать по проституткам, да, и подцепить от них. Сами знаете что. А можешь взять девушку на контракт. Ей снимается квартира, у нее есть месячное содержание, есть договоренности, как часто ты к ней можешь приходить, она всегда готова. Она всегда рада, у неё горят глаза, она не выносит тебе мозг, она не спрашивает там, да, где ты был, что ты не звонил, у неё к тебе ноль претензий, если ты выполняешь свою часть договора. Отдыхаешь с ней душой и телом. Стоит это для состоятельного человека не очень дорого. Поэтому как бы функция содержанки, она вполне понятна. Так содержанка, а, Так содержанка это вполне себе профессия. То есть я я с содержанками работала. Они почему-то у меня гадаются. годаются. Я до кого вам рассказывала? Блин, что я вам рассказываю про содержанок? То есть это вполне себе социальная ниша, они деньги зарабатывают. У неё, в отличие от проститутки, нет прескуранта. но всё равно, да, это товарно-денежные отношения с теми, кто кто их содержит, ну раз они содержанки. И это вполне себе профессия, другая форма проституции. Хотя они всячески отнекиваются и говорят, что они не проститутки, но ну, просто есть мужчина, который мне помогает. И не один. А вот. У меня кин, который обеспечивает девушку, но там условия большие, так что это как работа. Да, это контракт. И это не семья. Почти как домохозяйка. Нет, она не домохозяйка. Домохозяйка это другое. Совершенно. Да, домохозяйка, она хранительница очага там, общие дети. Она создает уют. Он приходит домой, в доме пахнет пирогами, дети румяные. Руки в руки уже сделали, их игрушки свозили. Дома красиво. Чисто убрано. Ну, это совсем другая тема. Эта содержанка, она ничего подобного не выполняет. Вот такое дело, да? Родители, которые на иждивении у детей, пенсионеры там, родители и так далее. тоже, да, а сколько сколько денег будут давать дети прекрасные этим родителям, очень сильно зависит от того, как родители с ними себя ведут. Если они как сволочи себя ведут, да, постоянно выносят мозг, там орут, топят ногами, то им будут давать минимум денег. Совсем другое дело, да, когда э родители очень детям расположены, да, оказывают такую поддержку, да, и дети открываются, они гораздо больше могут этим родителям давать. Простите, что я про такие святые отношения, как детско- как детско-родительские, вот так вот, э, бездушно <ф> перевожу в цифры, да, но мы с вами находимся на территории зарабатывания денег. Всё, что я вам сейчас показываю, это то, что деньги деньги зарабатываются в любом случае. То есть для того, чтобы у вас появились деньги, люди вам должны хотеть их отдавать. А для того, чтобы они хотели вам деньги отдавать, вы должны для них представлять какую-то ценность. Либо делать что-то ценное, что они у вас покупают товар или услугу. Уметь делать что-то ценное, что вас компании покупают как специалиста. Ну либо соответственно, если э, идет речь там, да, о содержании обождевении, тоже представлять какую-то ценность. Вот такая тема, да, поэтому деньги зарабатываются. Человек, который нигде не работает, ему деньги взять не откуда, что ему гадать, откуда деньги возьмутся? То есть, э, как вы шансы на то, что с неба они упадут, да? вот, или и или что? Вторая история, да, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег, всё-таки этот расклад для тех людей, у которых а, количество денег зависит от удачи. Где действительно, да, какая-то энергия окружает. Когда, помним, да, расклад какая энергия окружает, мы сразу оказываемся на территории, э, кармы третьего уровня. Мы оказываемся на территории актуальных задач, которые здесь и сейчас стоят перед личностью. Поэтому, если ты с этими задачами справляешься хорошо, если ты кармический заотчётник, ты скорее плюсуешь карму, удачи у тебя больше, возможностей для заработка у тебя будет больше. Ты кармо, ты кармический незачётник или прямо сейчас ты минусуешь карму, находясь в неадекватных для себя процессах. Удачи у тебя будет меньше. Можно ли делать расклад человеку, который на окладе? В принципе, можно. Но, этот расклад никоим образом не будет говорить о том, там, может ли человек как-то увеличить, да, этот доход. То есть ему можно сделать расклад, какая энергия его окружает с точки зрения работы там, где он работает сейчас. Но ему нельзя сказать, откуда у него этих денег будет больше. Мы можем сделать расклад, какая энергия его окружает с точки зрения зарабатывания денег, и все равно мы будем видеть какие-то рабочие задачи, ну, которые там каким-то образом применим, применимы к его там заработку, да? Но, а, когда такие люди спрашивают, а говорю: "Откуда у вас денег станет больше?" А, что они мне отвечают? Они мне отвечают: "Ну меня, может, повысят на работе в должности, там зарплата повыше. Сделайте расклад, какая энергия его окружает с точки зрения работы, там, где он работает сейчас, и подать или там, да, каковы перспективы. И подать, спросите, каковы шансы на то, что его повысят в должности, да, нет? А... Или, ну, может быть, мне зарплату повысят? Та же самая история. Какая энергия его окружает с точки зрения работы там, где он работает сейчас, а... или там каковы перспективы? И какова шансы на то, что такому то повысят зарплату в такой срок? Да, повысят по, по собственной инициативе. Могут повысить, если инициативу проявит он. И нет, не повысят, проявление проявлять, да? То есть вот три варианта я бы здесь рассматривала, и это нам будет наглядно видно является ли ошибкой, если мы такому человеку сделаем расклад, какая энергия его окружает с точки зрения работы, там, где он работает сейчас? Нет, это ошибка являться не будет. Ой, в смысле, какая энергия окружает его с точки зрения зарабатывания денег. Но, а при этом при этом смысла большого в раскладе этом нет. Мне интересен вопрос, какой должен быть вопрос на тему денег, если человек ищет работу и не находит, или потерял работу и не понимает, как выкрутиться сейчас. А что тебе здесь интересно? Ситуация вот, сейчас обратите внимание, Эта тема, которую сейчас Аня, да, озвучивает. У начинающих тарологов случается часто. Человек описывает ситуацию, И говорит: "А что здесь, э, как какой здесь сделать расклад?" Аня, что ты хочешь знать? Мне иногда знают, вот пока Аня пишет, с вами поделюсь. Мне иногда клиенты пишут целые простыни в личку. То есть человек хочет записаться на консультацию, по этому поводу пишет простыню. Что у него, какая у него жопа со всех сторон? Я говорю, так как вопрос-то ко мне какой? Какой любовы расклад порекомендуете? А что ты хочешь знать? Ну жопа, да? А я расклад, да, от чего? А чего я должна отталкиваться? Что ты хочешь знать? Аня, ты не отвечаешь на мой вопрос я задала простой вопрос. Ты мне описала ситуацию. Простой вопрос: что ты хочешь знать? На него ответь. Можно я голосом отвечу? Можно. Я э, да, я хочу вот что узнать. То есть, например, у человека нет работы, понятно, что я делаю расклад, какая энергия окружает, там либо с, с точки зрения поиска новой работы, либо там, ну, вообще, как сейчас угу. эта ситуация складывается. Но как таковой вопрос денег здесь семи не звучит. Соответственно, если у человека вопрос прям конкретно, что мне делать, где мне взять денег. Соответственно, я под этим раскладом да, не знаю, там, да спрашиваешь что-то или что то ещё. Мне вот этот момент, честно говоря, то не очень Так тебе интересно, где ему взять денег, пока он не нашёл работу. Ну, с точки зрения консультации, мне интересно, хмм, Не знаю, может быть, дать какую-то рекомендацию или спросить. Подожди, его, что хочет бежать? знать клиент? Откуда к нему придут деньги? Если все... А с чего он взял, что они к нему откуда-то придут? Ну вот, если те методы, которые он предпринимает, не работают. Ага. Uh -huh. Ну всё, посидит без денег. А а ты хочешь что? Вот есть человек, он сидит без работы. Работу не находят. Деньги у него заканчиваются. Ну дай свои. Не подходит? Ну вот я пытаюсь просто понять, как какой совет, вернее, не совета, как как я могу это ему прочитать либо порекомендовать, потому что если, грубо говоря, без карты это делать, то понятное дело, что ещё работу, пока работу не найдешь, денег не будет. Ну, логично. Но смотри, но деньги же не только от работы бывают. Деньги бывают от того, что, собственно, можно жить пока на на кредитную карту. Раз. Можно попросить в долг. Два. Можно, а, прийти бедным родственникам и стать для кого-то на хлебником. Три. Ну, то есть сидеть на чьей-нибудь шее. Но здесь вопрос в том, есть ли шея, которая, на которой можно сидеть? Потому что, а, если кто-то кто хочет его содержать. Можно встать на биржу труда, и тебе будут платить пособие по безработице. Можно пойти в поезд, в электричку собирать мелочь Можно играть на музыкальном инструменте, а где-то, да, и собирать в шляпу деньги. Это это не милостыня, совсем по-другому называется. Можно предложить себя, предложить себя выгульщиком собак. Мне продолжать набрасывать, откуда человек может взять деньги, пока у него нет работы. Или мысль понятна? Клиент должен сам варианты на накидать, конечно. То есть если клиент говорит: "А пока у меня нет работы, и она не находится, мне голодать?" Я говорю: "Варианты". Скажите, да, что вы можете делать для того, чтобы деньги у вас были? И клиент будет накидывать варианты, потому что вдруг и неприемлемый вариант, да. Ну, допустим, да, я там предложу вариант, ну, там по электричке ходить, собирать деньги. А карты такие скажут: "Так да крутой вариант". Почему карты скажут крутой вариант? Да потому что стопудово соберет, стопудово ему дадут. Значит, он скажет: "Да прямо там, да я никогда не пойду, да?" То есть такой вариант не подходит. Какие варианты для него подходят? Какие он рассматривает? То есть как можно заработать денег, пока у тебя нет официальной работы? Кто ко мне ходил на занятия про хвосты? Помните, мы там накидывали, да, красным хвостам, как можно заработать денег, если все у тебя уже рухнуло? вот. И все эти варианты, пожалуйста. И я знаю примеры людей, которые оставались без работы, и они справлялись. Да, там, подвязаться, дать объявление, дайте работу, вы выжив, выживаю. И я периодически вижу в у себя в ленте, да, такие объявления. Ну у человека что-то случается, кризис. Там в спешном порядке с детьми убегала от мужа, ситуация разная, муж содержал, работы не было. Дайте работу, да, мне делать вот это вот это. И люди, ну, они помогают, да. Фердоборд, ну, тут откликнись, напиши мне. Да я тебе ещё что-то могу дать. Все одна моя знакомая, я не знаю, там пироги на заказ пекла. вот, потом полы мыла. Говорит: "Я сейчас берусь за любую работу, она вкусно готовит". Могу готовить на заказ пироги, да, вот такие умею печь. И народ быстро позаказывал, потому что пироги многие любят, а здесь почему бы еще при этом и не помочь хорошему человеку, пусть заработает. Но для нее приемлемый вариант печь пироги за деньги, а для кого-то нет, он не умеет печь пироги, но умеет что-то другое. И, как заработать деньги, пока у тебя нет официальной работы, ну, вариантов вагон. Кто-то тупо живет на кредитную карту, рассчитывая на то, что ситуация с деньгами рано или поздно наладится. И тогда он с кредитами расчитается. И правда такое происходит. У меня вот с знакомой такая история была. А вот, я помню я сама, когда у меня была порча на смерть, это было сильно давно. Сидела без денег аж 9 месяцев. вот, и, собственно, мне подкидывали то там, то там, то родители подкинут, то друзья подкинут, то там еще кто-нибудь. Вот, я сидела на изделении, на халяве. Ну, тогда это это было давно, я сильно оранжево Оранжевохвостая тогда была, что и вспоминать. Ну, то есть для каждого человека это будет какая-то своя история. А, так, клиентка спросила, можно ли сделать расклад, что она собой представляет, как добытчик. Она хотела знать, какая она как личность, когда зарабатывает деньги. Это не вопрос денег, а вопрос мышления. Она работает и проработаю всё понятно. Можно ли по картам посмотреть или просто, что из себя представляет как личность? Вообще можно. Я думаю, как вопрос сформулировать в данном случае. Напомни мне потом, да, сейчас не хочется туда уходить, потому что добытчик это ну мне что-то что-то царапает меня. Надо формулировку подобрать. Можно, конечно, да. Мы можем личность любой мы можем любую идентичность посмотреть. Вот как называется идентичность, которая зарабатывает деньги. если у неё добытчик, то, наверное, да. Но главное, чтобы карты всё поняли. А сюжет любимого мною фильма Юрий в день мировая оперная звезда, идет работать санитарков в туркулёзное отделение строительной колонии. Бывает и такое, да? Ну, то есть разные, разные бывают ситуации. Так. самое главное, что, кстати, вы должны понимать, что нет, когда к вам приходит клиент, и у него ситуация жопа, да? Нет вашей ответственности в том, чтобы сделать так, чтобы он из нее вылез. Вы просматриваете информацию, да, помогаете ему найти выход. Но, собственно, если э, человек спрашивает у вас: "А что мне голодать, пока работы нет?" То есть однозначно он не готов заниматься вот этими там подработками какими-то, которые дадут быстро, пусть небольшие, но быстрые деньги здесь и сейчас. А почему не готов? Откуда деньги должны взяться? И я так клуб задаю вопрос: а "Откуда деньги возьмутся?" То есть смотрите, даже да, как она сформулировала вопрос. А откуда ко мне придут деньги? Ни хрена себе наглость, да? То есть с тем, что они откуда-то свалятся, он не сомневается. Он по картам хочет знать откуда. Вот такие люди обычно в финансовой жопе и сидят. Точно так же как бабы, которые... когда ко мне уже мой богатый, красивый, сексуальный, щедрый, умный, интеллектуальный высокоразвитый муж, что придет. Никогда, блин. Ну, пока ты так мыслишь, тебе не придет муж, но ну, это можно карты не доставать. Ну, вот. Согласны? Все хорошо у тех, кто понимает, что без труда не вытащишь рыбку без труда, из пруда и готов в это вкладываться. Вот, о'кей, ладно. Давайте небольшой перерыв сделаем и погадаем все таки Я обещала Жене, что сегодня будет расклад. И снова здравствуйте. Вот. Привет, привет, привет. Значит, мы с вами на территории, на территории денег. Что у нас в сухом остатке? Похоже, мы статки мы выяснили, что среда влияет, мышление влияет, но с другой стороны, да, среда в том числе нас ещё и стимулирует и даёт нам определённую мотивацию. Выяснили, что а, количество денег это отношение ваше к социальному эгрегору, а с социальным эгрегором отношения строятся по вполне понятным законам. Да, и зарабатываются деньги по вполне понятным технологиям. Что если человек а, нигде не работает, то делал ему расклад, какая энергия его окружает с точки зрения зарабатывания денег. Абсолютно бессмысленно, потому что, ну, собственно говоря, где? Он это всё собирается, собирается зарабатывать, откуда эти деньги возьмутся? И то, что если человек сидит на фиксированном окладе, ему этот расклад делать можно, но, собственно, что мы хотим оттуда снять, да, какую информацию? Потому что, а Всё равно он зарплату получает, да, пятого и двадцатого или когда-то. Или один раз в месяц он получает зарплату. У него есть фиксированный оклад, и хоть он узлом завяжется, больше денег у него не будет. Расклад какая энергия, окружает с точки зрения зарабатывания денег, предназначен для людей, у которых, количество дохода зависит от удачи. Это люди, которые работают сами на себя. Это люди, которые, ну, там, допустим, да, тот же кондитер, который торты на заказ делает, таролог, да, с частной практикой, психолог, это человек там, не знаю, водитель, вот, это человек, у которого свой бизнес, бизнесмен, да, который или даже не один бизнес. И это человек, у которого несколько источников дохода. Допустим, есть основной доход, Но при этом еще и дополнительные источники, где где варьируются. То есть если у вас есть оклад и вы сдаете квартиру, у вас получается, что доход складывается из двух, ну, фиксированных сумм. Каждый месяц у вас доход одна и та же одна и та же сумма. Оклад, который вы получаете, и квартира, которую вам платят, да, тому квартиранту, да? Или там У человека на пенсии пенсия плюс доход от, от сдачи квартиры. Каждый месяц он получает фиксированную сумму. Чего тут смотреть? Какая энергия его окружает с точки зрения зарабатывания денег. Но вот для того, у которого клиентов может быть больше или меньше, у которого клиенты могут сделать большой заказ на много денег или сделать маленький заказ, на малое количество денег, да, клиенты бывают перспективными, с которыми потом можно кроме одного проекта сделать еще много проектов, и те, которым, ну, один раз воспользовались и больше им объективно ничего не надо. Ну, э, разная история, да? Вот, э, для этих людей как раз и создан этот расклад. И как часто можно его делать? Ну, Юль, здесь вопрос, э, Точно так же, как какая энергия окружает меня с точки зрения, может женских отношений, что объединяет меня с Владиславом, э, и так далее, потому что как быстро меняется ситуация. Второе есть некое условный срок, да, который, ну, как один месяц, да, э, мы можем там раз в месяц какую-то ситуацию смотреть в динамике. Но мы же с вами продвинутые тарологи и крутые эзотерики. И знаем, что в разные этапы жизни динамика может быть быстрее или медленнее. Когда динамика быстрая, можно быстрее. Когда динамика медленная, тогда можно и реже. И опять же, зависит от того, вкладываешь это в тему или нет. То есть, допустим, да, вот э, есть человек, который особо не вкладывается. То есть он левой пяткой там ковыряется, да, к нему у него есть Инстаграм, который он даже не особо и ведёт. Этот э, и сайт, да, допустим. И на сайт там к нему периодически, да, как-то его в поисковиках находят, какие-то заказы ему падают, он их обслуживает. Но особо, да, в эту тему не вкладывается. Вот можно ему сделать расклад, какая энергия его окружает с точки зрения зарабатывания денег. Но если он также продолжает левой пяткой, то, в общем-то, через месяц вряд ли там что-то кардинально изменится. А вот если он такой, да, этот расклад, ага, интересно. Ну, ка оказывается, да, там, э, Instagram это полная фигня, оказывается, это не это ни к чему не приведет. Он приведет там к тому, если я расширю там, допустим, ассортимент своих, э, возможностей и предложу там клиентам новую услугу. И тогда, ну, нифига себе, да, он новую услугу предложил и э, ему сразу э, там, да, деньги деньги пошли, и он начинает в это вкладываться. Но здесь можно и быстрее, чем через месяц посмотреть, потому что он интенсивно, он прилагает свои усилия к тому, чтобы ситуация менялась. А, так, то есть, судя, по сути, всем самозанятым фрилансерам очень даже подходит. Да, Анна. Самозанятым фрилансерам, то есть люди, у которых напрямую доход зависит, как потопаешь, так и полопаешь, это прям вот это это для них расклад. то есть, если у меня основной доход есть, И ещё несколько приработков, то можно смотреть, конечно. Если у тебя вот ну, в этих приработках, да, варьируется э, доход, то как раз можно. То есть этот расклад просто показан для тех людей, у которых э, сумма ежемесячного дохода подвижная и есть запрос на то, как ее увеличить. Вот прямо для для вас создан этот расклад. Надежда спрашивает: "А можно мне сделать этот расклад?" "Можно. А скажи нам, пожалуйста, какие у тебя источники дохода? И нет ли у тебя дня рождения через неделю?" У меня есть основная работа и частная практика как психолога. В процентном соотношении сейчас э, доход э, от работы и от частной практики как психолога как распределяется. 60 основной 40 частно. Хочется развивать. Угу. Так, кто хотели, пишите, пишите свои резюме. <с> У вас что? Какие источники дохода? Причем все, алименты от мужа. Дивиденды от акций. Квартиру сдаю. Котов развожу и продаю котят. психолог, таролог, ведущая тренингов и практик. Психолог, таролог, через дефис это одно занятие. Работа, гадаю. 7 из одного детского центра, 5 из другого стабильно, торонит на нестабильно от 0 до 13. Не поняла, что такое 7 5 от 13. Основной доход группы по снижению веса, клиенты на практике инициации Таро, а Instagram канал это что-то отдельное? То есть это какой-то источник дохода отдельный или это инструмент продвижения всей вот этой вот байды? Наташа, инструмент. То есть он здесь не канает. Угу. основной доход кем ты работаешь, прости? Так, делаем Наташу. Выбор мой пал на нее. Наталья, мне от тебя треба, сколько тебе лет, кто ты по гороскопу и, ну, может, лучи свои сказать, тоже не бесполезным будет. На самом деле, мы можем делать этот расклад абсолютно, человеку, который не знает лучи, лучи не требуются. Ну, поскольку мы знаем Деньги э зависят от социального эгрегора, да, а всё-таки удача зависит от индивидуального. Поэтому тоже, да, такое дело. 42 года Водолей шут в БК, какая красота. 42 года Водолей, то есть я только 42 исполнилось, и у тебя сейчас полурана. Ну это моя подруга по несчастью. Угу. Так, Наталья. Так, а можешь, а вот основную э, э, работа группы по снижению веса, практики инициации таро под цифрами написать. 1 2 3 4. Сейчас увидите, для чего это надо. И на самом деле в жизни, да, с клиентом, когда бы я сидела, я бы дала ему лист, ручку, сказала бы: "Пиши". это такой инструмент, да, вот вообще, когда идет просмотр каких-то вариантов и неважно, да, о чем эти варианты, и неважно, смотрю эти варианты по дереву или смотрю эти варианты по дат, лучше, если эти варианты клиент напишет на листе и пронумерует И тогда, когда я буду задавать вопрос, я буду спрашивать то, что на него написано под цифрой 1, то, что написано под цифрой 2, потому что, э, очень важно, чтобы карты отвечали на тот, как-то комментировали ту территорию, которую клиент подразумевает по тем словом, которые он обозначил, по которым он обозначил, потому что я могу думать одно. Вот, а практике инициации пишет Наташа, и я такая: "Ну я же знаю, что такое практика инициации". А Наташа, может совсем другое под практиками инициации имеет. А колода вообще, она же нажный на речевой поток заряжена. И я говорю: практике инициации, колода что-то такое, да, тоже своё туда туда выкручивает". А у Наташи вообще другое. И мы получим тогда можем получить не очень не очень корректную информацию на эту тему. А когда я буду говорить то, что у неё написано под цифрой 2, и тут практики и инициации и колоды синхронизируются в это время с Натальей, да, и что она имеет в виду. Я понятно объяснила, не сильно запутанно. А то что-то мне не нравится сегодня моё красноречие. Недовольна я сегодня тем, как я объясняю. Понятно, слава богу. Я несколько удивлена, что вам понятно, но очень рада. Итак, вопрос звучит привычный вам, и все на базовом курсе это проходили. Какая энергия окружает Наталью с точки зрения зарабатывания денег? пятёрка пентаклей перевернутая. которая объясняется. четвёрка пентаклей перевёрнутой семёрка кипетров. Еще одно дополнение тройка кубков перевернутая. смерть перевёрнутая Еще одно дополнение мир, император перевернутый». Карта печать рыцарский Петров. Рыцарский Петров. Значит, а кто по гороскопу она сказала? Водолей. То есть рыцарь это не она. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарский Петров, который вышел в этом раскладе, это зерно перемен? Что-то другое? Равновесие, девятка Скипетр перевёрнутая. Зерно перемен. Ну я так и думала, но нужно было в этом убедиться. Теперь смотрите, А когда мы спрашиваем про деньги, все карты, которые имеют отношение к деньгам, читаются про деньги. И а, здесь очень чётко читаются уровни. Уровни э в деньгах, да? Семёрка пентаклей уровень семёрки пентаклей. Четвёрка пентаклей, уровень четвёрки пентаклей, девятка пентаклей, уровень девятки пентаклей. Это те, соответственно, моменты, да, которые говорят об уровне дохода. Девятка пентаклей перевёрнутая всегда будет говорить о том, что а идёт утечка денег, чёрт куда. То есть вот, а Каузальная валюта, да, время, деньги, внимание. И мы можем думать, да, где там каузальный паразит. Но если мы спрашиваем про деньги, и девятка пентаклей перевернутая, то это именно этой каузальной валюты, именно денег утечка, да? То есть у человека есть статья расходов, которая он считает нужной, а деньги на самом деле утекают в никуда. Да, и это и это такая пробоина, да, это такая брешь у него образуется. А вот туз ту пентакли перевёрнутый 100%, да, получается вот такое вот наказание в виде в виде того, что деньги есть, но ты этим деньгам не рад. Шестёрка пентаклей перевёрнутая будет за цикленность на деньгах, да, либо на каком-то аспекте, связанном с зарабатыванием именно этих конкретных денег. Вот такая вот такая история, да? И дьявол даст финал, материальную зависимость именно здесь конкретно, да, с точки зрения зарабатывания денег, все деньги, которые к деньгам, ну, все карты, которые к деньгам имеют отношение, именно так и читаются. Но здесь у нас есть некое противоречие. Заметили в раскладе относительно уровня достатка. Нет, не, это противоречие. Мир, и четверка пентаклей абсолютно правильно. Мир содержит в себе девятку. Четверка пентаклей перевернутая говорит о том, что еще недавно еще недавно была четверка, и только сейчас наконец-то да, начинает ситуация налаживаться. А, дорогие мои, помните ли вы такую историю, что, а, на девятке пентаклей ты можешь иметь доход четверки, а можешь иметь доход семерки. Я отвлекусь на, а, от а, расклада на секундочку, потому что это тема важная. И, а, мне вот сейчас важно, чтобы что чтобы все эту тему проходили. Проходили вам, вам рассказывали на уроке? Надо повторять. Как у нас на девятке пентакли может быть уровень дохода четверки или семерки. Или вы на базовом курсе вам это все разжевали? Угу. Есть, да, много запросов. Ну, ребята, кто сегодня сидит и страдает от того, что у нас сегодня повторюшный урок, ну, такая ваша карма, простите, да? все таки действительно, да, для кармического таролога важно, чтобы не было каких-то вот, да, таких вот лакун, поэтому мы сегодня и... За зарядкой колоды занимались этим денег, да, говорила, что она повторюшная будет. Но мы повторяем, да, те темы, которые нужно, чтобы мы хорошо очень знали. Поэтому нам придется ее повторить. Ну, э, Нина, прости, я объясняла это вам. Ну, вас здесь в меньшинстве моих учеников. В основном в группе ученики не мои, и кому-то объясняли преподаватели, кому-то, как выяснилось, нет или объясняли, но хотелось бы хотелось бы ещё сильнее усвоить. Смотрите, да, что такое девятка пентаклей? Девятка пентаклей это, э, уровень взаимодействия со своим индивидуальным эгрегором. То есть когда индивидуальный эгрегор, да, который отвечает за за удачу и за поток, да, А а деньги у социального эгрегора. И девятка пентаклей абсолютно никак не описывает, э, насколько у тебя коммуникация с социальным эгрегором. Девятка пентаклей описывает только то, что э, у тебя уровень удачи такой, что всё, что тебе необходимо, к тебе приходит прямо э, прямо вот здесь и, и, и сейчас то, что тебе нужно. Э, может быть, не в той форме, в которой ты запрашиваешь, но всё, что нужно, тебе приходит. Допустим, нужен тебе автомобиль, у тебя денег на то, чтобы купить автомобиль нету. Но кто-то из твоих знакомых уезжает куда-то далеко, и что-то машина просто не стояла и не ржавела, да, делает на тебя доверенность, и у тебя на три месяца вполне вполне достойная, да, <тачка> тебя тачка, и ты на ней можешь ездить, ничего не платя за владение, да, только за бензин. вот, это вот вот это вот девятка пентаклей, да? Если тебе такая возможность пришла, значит, тебе она нужна. Если бы она была тебе не нужна, она бы не пришла. Ну это просто. И, э, смотрите, да? Ну одно дело, когда возможности к тебе приходят в виде каких-то, да, вот таких обстоятельств, и совсем другое дело, когда у тебя есть собственные деньги, которые уютно лежат у тебя в кошельке или там, да, накапливаются у тебя на счёте, и ты их можешь тратить так, как ты посчитаешь нужным. И это и в этом тоже есть свои плюсы, то есть то, что у тебя есть свободные деньги, девятку пентаклей не отменяет. И вопрос в том, э У тебя девятка пентаклей, когда у тебя шиш в кармане. И просто ты на чистом везении выезжаешь, да? Что тебе то там что-то подвалило, то там что-то подвалило, там что-то предложили. Или у тебя, э, действительно, э, есть свободные средства, на которые ты можешь покупать то, что тебе нужно, да? То, что ты сам посчитаешь нужным. Это вопрос только в том, насколько у тебя налажена коммуникация с социальным эгрегором. Понятно эта тема, те, кто писали, что надо повторять. Ну, давайте, да давайте пример, да? Э, простой и ходовой. Предположим, да, есть у нас два человека, человек один и человек 2. Человек один, имея девятку оба оба живут на девятке пентаклей. Но человек, один, он ищет себя И не имеет стабильного дохода, да, перебивается какими-то случайными и нерегулярными заработками, поэтому у него шиш в кармане. А человек два при этом, ну, прекрасно самореализуется в какой-то деятельности, которая очень вдохновляет, вовлекает и социально востребована. Из-за чего он, в общем-то, ну, зарабатывает так, как можно сказать, хорошо, да? То есть деньги у него на счете накапливаются, он себя чувствует превосходно. И а, вот они два вот этих вот парня И оба сталкиваются с такой ситуацией, что друзья приглашают поехать в Доминикану на зимовку. Говорят, тут холодно, зимовать, поехали в Доминикану. Что делает, что делает человек два, если у него график позволяет? Он говорит: "Конечно, поскольку надо скидываться?" У него есть возможность, да, там скинуться. Конечно, ехать в Доминикану на зимовку толпой получается дешевле. То есть это ему не нужно в отеле жить, да, они арендуют виллу, получается дешевле, на всех эта сумма разбивается, готовят они тоже у себя дома, берут там, не знаю, мопед да, которым по очереди ездят, да куда им там нужно. И получается, что это выгодно, интересно, это хорошая возможность, да, на девятке пентаклей. То есть он гораздо дешевле имеет то, за что люди платят э, много денег. Но у него есть свободные средства, и он вкладывается, да, э, э, наравне со всеми и имеет право голоса наравне со всеми. И вот человек один, да, ему предлагают: "Поехали в Доминикану". Он говорит: "А у меня денег нет". Да, Мы понимаем, что нет, но мы всё равно виллу арендовали. Она большая. Там есть свободные места, и у тебя будет свободная комната. У нас она всё равно там есть. На билеты деньги найдёшь, на перелёт. И он такой: "Да, найду". И он находит деньги и приезжает туда. Но он там себе, он там свободы такой же чувствовать не будет. То есть он также за счёт своей девятки пентаклей может жить, может купаться в море, ездить там на этом мопеде периодически, да? Там он, может быть, за продукты меньше скидывается, чем чем все остальные. Но он со своей стороны будет чувствовать необходимость компенсировать, да, то, что он там меньше вкладывается, и тем там, да, тем, что по быту что-то делать, уют, там он будет больше готовить или больше убирать, чем остальные пытаясь, да, таким образом, восстановить баланс в этой дружбе, чтобы они не чувствовали, что зря его с собой взяли. вот такая тема, да, разница между девяткой и четвёркой пентаклей, что вроде бы, поехали, да, имеют одно и то же, но всё-таки несколько не одно и то же, да? И вот на девятке пентаклей у тебя может быть доход, который с избытком, это не отменяет удачу и везение в том, как-то эти деньги, да, там получаешь. А может денег, соответственно, у тебя не быть и ты только за счёт удачи выживаешь. Вот эту тему поняли? Зависит от того, как ты устроен. Поэтому, а, когда мы наблюдаем четвёрку и девятку вместе, мы понимаем, что вообще то да, уровень удача, девятки пентаклей, но если мы говорим о том, что сколько конкретно имеет там В числовом выражении, да, то это недавно была четвёрка, а сейчас денег становится больше. За счёт того, что как раз-таки, э, потоковую жизни становится больше, да, она действительно больше занимается тем, что правда интересно, вдохновляет имеет отношение к её судьбе, количество денег увеличивается, но не так быстро, как хотелось бы. Правда, Наталья? То есть это девятка пентаклей, но пока еще не очень сытая. Вот. Собственно говоря, только и всего. А вот, читаем расклад. Мы задержимся сегодня, вы же не против? Что мы таки дочитаем расклад? Вообще вы не возражаете, что что у нас занятия задерживаются иногда? Просто может кому-то критично, чтобы мы заканчивали ровно в 10:30. А мы что-то часто стали задерживаться. Ну вот. Не возражаем, да? Ну хорошо, слава богу. Спасибо. А то думаю, блин, опять я вовремя ребят не отпустила, а может у них там дети плачут. так. Читаем. Ключевая карта, которую мы видим, да, сразу посмотрели на расклад. Плюсует или скорее плюсует или минусует Наталья карму, да? Какая энергия окружает? Сразу видим, что неоднозначно, да? Есть признаки и того, и другого. Но то, что мы наблюдаем в нуле Ай-ай-ай. Пятёрка пентаклей перевернутая. На самом деле, это почему я говорю ай-ай-ай, потому что эта карта опасная. То есть вот это вот вот это вот недовольство, да, вот эту вот критичность мышления, вот это вот внутренняя позиция, что мне не дали, она исходит из очень а, пагубной установки личности, что тебе были должны. И именно с этим мы и сравниваем. То есть пятерка, у вас не будет никакой пятерки пентаклей перевёрнутой. если для себя а, уяснить, что а, по умолчанию у вас ничего не должно быть. Что у вас есть руки, ноги, голова, и вы можете себе обеспечить. Одно другое, пятое, десятое. Если будете в это вкладываться. Но претензия на пятёрке пентаклей перевернутая у нас не к себе. Претензия на пятёрке пентаклей перевёрнутая у нас к людям, которые нам что-то не додали, к обстоятельствам, которые не настолько удачно для нас сложились, к Богу, который нам тут не даёт каких-то возможностей, а должен был, да? Должен был в соответствии с нашей иллюзорной идеальной картиной. И на какой по территории, да, мы не столкнулись с пятёркой пентаклей перевёрнутой это всегда путь вниз. То есть, попал в пятёрка пентаклей перевёрнутая, да, вот это состояние, что критично обесцениваешь то, что есть, и критически относишься к тому, что тебе не да другие или не додал сам Господь Бог, да? И ты покатишься вниз. У тебя на этой территории удача будет снижаться, снижаться, снижаться. Возможности будет всё меньше, всё меньше, всё меньше. Тебе будет хуже, хуже, хуже. Только э вот поэтому этому пятёрка пентаклей перевёрнутая, она опасна, да? Мы надарю отруливаем обратно. И говорим: "Дорогая, по-моему, наблюдается неблагодарность за то, что есть. Наблюдается неблагодарность вот за те возможности, которые перед тобой разворачиваются. Тем людям, которые приходят, да, к тебе и платят деньги. Они же не должны были. Но они тебя выбирают. Вот. Лучше всего пятёрка пентаклей перевёрнутая, работает дневник благодарности. Попсовая практика, можете сказать: "Да ну её нафиг, что там этот дневник благодарности". Но вот из того, что есть, это реально лучшее. Реально лучшее. Потому что что это такое, да? Это, а практика, которая тренирует другой угол зрения. То есть, как если, не знаю, вы не качали бицепс, а там какими-то другими мышцами, да, пытались там забирать что-то, а вы просто начинаете качать бицепс, и вот он у вас появляется, начинает работать как надо. Вот э, здесь такая же тренировка. То есть вместо обиженных глазок Мне не дали? Сами собой они никуда не денутся, можно натренировать другой взгляд. Спасибо за то, что дали это. Спасибо за то, что дали это. А эта благодарность появляется только тогда, когда ты понимаешь, что не должны были. Что не должны были эти возможности появляться, что не должен был Бог, да, тебе тут заботиться, что не должны были эти люди к тебе приходить. Не должны были, ничего не должно было быть, да? То есть клиенты приходят, потому что это их добрая воля. Спасибо. Спасибо за то, что они тебе доверяют. Спасибо за то, что они тебя выбирают. возможность появляется потому, что не должна была появилась. Спасибо, надо же какая удача. И так далее, да? Ну, про дневник благодарности, я думаю, ты знаешь, что практику описывать не обязательно. вот. Это такая основная тема, Наталья у нас сейчас сидит и не, и несмотря на то, что как мы видим, её ситуация налаживается, Четвёрка, тогда кляп перевёрнутая мир, да, мы эту тему разбирали. То всё равно она сидит и считает, что достаточно хорошо налаживается. Видимо, должна была быстрее налаживаться. Видимо, с должна быть девятка. Не обесценивается то, что есть. Дорогая благодарность ключ к изобилию. Вот фраза благодарность ключ к изобилию. Я вам предлагаю над ней прям вот думать всю неделю. А, вот. И я над ней уже не думаю, потому что я это знаю. Потому что когда-то я этого не знала и была королевой пятёрки пентаклей перевёрнутой. сейчас знаю, поэтому у меня другая ситуация. Вот. А дальше, да, что мы наблюдаем? Наблюдаем, что некоторое время назад, да, у Натальи действительно была четвёрка пентаклей. И она э, сводила концы с концами. Сводила, конечно, но это было несколько трудновато. И сейчас наконец-то за счёт того, что она стала больше делать то, что её вдохновляет, приносит кайф удовольствие, и правда связано с её эгрегором. Семёрка Скипетров. И сейчас самое время для того, чтобы увеличивались деньги, да, вести разговоры, конструктивные разговоры. А что такое конструктивные разговоры? Это разговаривать с теми, от кого это зависит. От кого зависит увеличение твоего дохода? Как, что это за люди? Кто на это может повлиять? Я это вижу так. Как ты видишь? Наташа, есть люди, от которых зависит увеличение твоего дохода? Да, это так. И в руководстве, и в Инстаграме говорю с людьми: "А, я забыла, что у тебя основная работа же есть". Точно, да? Вот самое время. Но ну, ты знаешь, я бы сказала, что поскольку четвёрка пентаклей перевёрнутая, она вряд ли у тебя связана с основной работой всё-таки, да? Если долгое время была четвёрка пентаклей перевёрнута, то здесь, да, разговоры именно на той территории, как раз, которая у тебя сейчас прирастает и начинает давать тебе да давать тебе больше дохода. Поэтому здесь вот, а, семёрка скипетров, да, это как такое проговаривание будущего, как, как, какое оно будет. Собственно, с людьми, с которыми у тебя возможно, там, да, будет возникать какое-то партнёрство, да, с людьми э, проговаривать стратегии там твоего продвижения какого-то, да, увеличения, расширения. Вот сейчас очень важно говорить. И ты сейчас, в принципе, это делаешь, и за счёт этого у тебя разрастается Но в том числе за счёт этого у тебя разрастается, одна карта не является причиной другой. у тебя разрастается как раз вот тема, которая тебя начинает вдохновлять. Может это таро разговоры о будущем. Ну, смотрите, это не просто, да, разговоры о будущем какие-то абстрактные, это не пустые разговоры. Это те разговоры, которые в итоге будут в результате конвертированы в деньги. Почему они будут в результате конвертированы в деньги? Потому что мы о деньгах спрашиваем. И здесь Меркурий Петров, она нужна. С другой стороны, с другой стороны, есть тоже, да, у тебя тема на территории зарабатывания денег, где ты зависла между прошлым и будущим. Для себя поняла, что ты уже так больше не можешь. Но при этом, что ты уже так больше не можешь и не хочешь, не имея какой-то внятной другой альтернативы, продолжаешь. Продолжаешь вкладываться в то, что для тебя уже является прошлым. И находишься в эмоциональной истерике на тему того, как всё катится в жопу, да? Кажется, это начало конца и так далее. Это, видимо, про основную работу, да, Наташ? Есть у меня такое ощущение. Точно так, да? А в чём там тема? То есть тройка кубков перевернутая, тебе скучно уже, и ты, ну, кажется, это уже конец, кажется, это жопа. Или у тебя истерика, ты боишься, что основная работа закончится, а ты не создала себе никакого никакой внятной альтернативы. В каком здесь значении тройка кубков перевёрнутая? Потому что тройка кубков перевернутая, вы же знаете, да? То есть это может быть истерика, потому что очень, очень жалко потерять. А может быть, ну, кажется, это уже начало конца. Кажется, я уже пошла. Кажется, я уже увольняюсь. Боюсь, что закончится там еще слабо. Угу. То есть смотри, что получается, да? напомню, что тройка копов перевернута, Это вам не башня перевернутая. И, э, вот этот вот стерёж, я боюсь, что закончится. Это только эмоциональная история. То есть тройка кубков перевернутая, она описывает чувства. Чувства. Я боюсь, что закончится, а не то, что реально что-то заканчивается. Поэтому на да, действительно, ты зависаешь сейчас между прошлым и будущим. Ты топчешься по старой теме, хотя уже как, хотя уже знаешь, что ты не будешь это повторять что для тебя, ну, как, для тебя в этом уже нет каких-то перспектив. И тем самым ты тормозишь себе процесс перехода, да, к чему-то более разумному. И здесь ещё до кучи твой истерёшь. Я не вижу в этом необходимости рвать с основной работой, тем более, что она сейчас приносит основной доход. Но что тебе абсолютно точно нужно сделать это пересмотреть свою позицию, да, Увидеть, что ты находишься на неком переходном этапе. И что делается на смерти? На смерти собирается рюкзак. Пере, ну, как бы инвентаризируется рюкзак. Смотри, что ты что ты берёшь с собой в будущее, да? И э, вместо того, чтобы истерить, как равно всё закончится, ты же понимаешь, что для тебя даже если это закончится, для тебя это всё равно, ну, некая пройденная история, с которой ты готов расстаться. Внутри для себя уже, в принципе, рассталась, поэтому что истерить? Ну, блин, ну тройка кубков перевёрнутая не только истерия, а всё-таки реальная какая-то ситуация, которая требует внимания и корректировки. Так, внимание и корректировки требует ситуация какая? Вместо того, чтобы истерить, обрати своё внимание на то, что у тебя реально происходит. У тебя сейчас нет необходимости расставаться с этой работой. У тебя не башня. Поэтому здесь нужно просто найти в этой работе для себя то, что интересно, найти в этой работе для себя ресурс. И Ещё тебе прекратиться истерёшь, вот она корректировка. Мир и император перевернутый. Что касается другой стороны, да, у нас многогранная девушка в плане в плане работы. Действительно, состояние мира, состояние потока, состояние доверия мирозданию, работа на потоке наблюдается. Но на этой территории сейчас, э Не, не так давно было э, некое решение, которое тебе нужно было принять. А карты говорят, ты приняла решение не в ту сторону. Я хочу птицей доложить. Десятка кубков перевернутая, семерка кубков перевернутая. Десятка кубков перевёрнутая. Постепенно меняется отношение. Но ну, ты знаешь, я бы сказала, что есть какая-то деятельность, в которой ты постепенно всё больше и больше вдохновляешься, открывая для себя в ней а э, всё какие-то новые, новые грани, да, и как-то вот твоё удовольствие от занятия ей а э, растёт. Но в то же самое время, да, принятое принятое решение недавно которая связано, связано с тем, чтобы э, как-то размещаться там, где тебе на самом деле не очень удобно, да? Оно оно мешает вот реализации в том, что действительно у тебя идёт на потоке девятки пентаклей. То есть что либо в работе поменять, либо свое отношение поменять, не поняла Анна. Про смерти тройку кубков перевёрнутая. Наташа, что у тебя за ситуация? Почему ты боишься, что работа закончится? Ну, видишь, какие они дотошные. Давайте на примере разберем. Потому что там выгорание, идет тяжело. То есть ты боишься, что в какой-то момент все бросишь? В этом проблема. Или боишься, что тебя выгонят как недостаточно мотивированную? Боюсь, что не вытяну работу на уровне, еще на уровне работать с клиентами. То есть, что ты не вытянешь, и тебя попросят. Да. Видите, в чем ситуация? А я что посоветовала? Найди ресурс. То есть то, что вы говорите про то, что реальная ситуация, которая требует корректировки, вот она корректировка вот это, да? А, найди ресурс. Потому что на вот этом вот да, достало, оно меня всё, я эмоционально выгорела, видеть не могу этих клиентов. Действительно, ты добьёшься ухудшения своей работы, и, в общем-то, это может правда заметить руководство, и тебя попросить. Это абсолютно нормальная ситуация. А вот. найди, найди для себя ресурс, найди ту сторону, которая тебя всё-таки будет вдохновлять. Ты выбираешь всё ещё оставаться там. ты сидишь, пересобираешь свой рюкзак. Но мы опять же, да, смотрим не, э Ситуацию на работе, да, никакая энергия окружает Наталью с точки зрения работы, где она работает основной. А с точки зрения зарабатывания денег, да, это денежный вопрос. А пока это достаточно, ну, такая вот, ну, скажем, там весомый вклад в бюджет. Можно я голосом? Скажу? Можно, да. дело в том, что работы вот этой дополнительно у меня становится всё больше, да, она мне нравится. Угу. И у меня страх, что я устаю и не тяну уже так хорошо свою основную работу и работу с клиентами, которая мне нравится работать. И второй и клиенты по инициациям у меня, и их mm -hmm. становится больше, и у меня вот сейчас такой момент. Я боюсь бросить основную, потому что это основной доход. А туда надо вкладывать силы и туда. И у меня вот этот вот раздрой Тебе не надо пока бросать основную работу, ты её бросишь чуть позже. Ну, так пока смерть. Ты, ну, тебе надо пересобирать рюкзак, да, и, в общем-то, не перестать да, истерить и, и создать и создать баланс, да, вот этот вот. Этот баланс создастся, когда ты найдёшь себе, когда ты найдёшь себе вдохновение. Тебе надо всё, тебе надо в голове всё поставить на пополком, и тогда у тебя этот истерёж пройдёт. Вот она ситуация, которая требует корректировки. Спасибо, поняла. Вот. Это я скорее не тебе объясняю, а скорее я это им объясняю. А, то они считают, что неправильно правильно читают три кубка перевёрнутая. Я правильно читаю. А вот, а, такие дела. Но ну, в перспективе, да, а, смотрите. Рыцарский Петро в высшем смысле говорит о том, что вот эта вся ситуация она так или иначе предполагает наличие пожара. Хоть Паша не вышел, но Рацевский Петров в основном значении не бывает, да, без пожара. То есть мы говорим о том, что сейчас есть возможность для перемен фактических. И на самом деле на тебя смотрит с интересом высшая я и интересуется, да, как-то там. На возможность отту реагируешь. В обозримом будущем ты увидишь, что перемены уже закрутились, запустились, и они уже идут. Вот. Следующая, следующий момент, который нам обязательно, да, всем, ну, на всем нужно, на что нам нужно обратить внимание это история с вот тем, что Наталья, что Наталья у нас написала под своими цифрами. Вот тоже, да, кто-то уже задавал вопросы, если там человек не знает, там, да, куда лучше вкладываться. Когда у человека несколько источников дохода, перед ним часто встает вопрос, на какую из деятельности сейчас поставить наибольший приоритет? Куда бросить основной ресурс? Откуда я с точки зрения финансов, да, откуда будет лучшая финансовая отдача? И мы вполне это можем спросить подаат. И будем мы это делать, да, методом не просто выбора наибольшего варианта, да, а когда мы в процентном соотношении это считаем. Вы же учились на базовом курсе, да, под варианты по да считать в процентном соотношении. Не надо же рассказывать, как это делать. И У Юнытале есть четыре пункта. которые здесь есть. Мне сейчас подниму эту историю в чате. И скажу, скажите, пожалуйста, на каком из направлений деятельности Наталье в данный момент наиболее благоприятно и перспективно сосредоточить свои усилия чтобы получить максимальную финансовую отдачу. Над тем, что у нее написано под цифрой 1. над тем, что написано под цифрой 2. над тем, что написано под цифрой 3. Под цифрой 4. Ну или На чём-то другом. Вариант первый, да? Папа, который говорит о том, что на территории работы у тебя есть папский союз, папские союзы. И эти папские союзы сейчас актуальные, ещё не завершённые. То есть тебе есть чему там учиться. Да, ты там отбрасываешь свои Хвосты какие там они у тебя, оранжевые, крас- э, жёлтые. Какие хвосты там тебе нужно отбросить? Э, в сложной коммуникации с руководством, да, либо с коллегами, и это еще пока не завершившийся процесс. Но если мы говорим о благоприятствовании, да, вот именно сюда сосредоточить усилия, то папа это у нас не самая ресурсная карта. Крестом кладем на нее. Шестерку пентаклей перевернутую которые говорят, что у тебя на работе есть сейчас зацикленность. Ну, поскольку оттуда идет основной доход, это логично. Но, в принципе, тебе расцикливаться нужно. То есть работа, из чего я могу сказать, да, опять же повторить, тебе не время сейчас уходить с работы, бросать ее, завязывать с ней, но, в общем-то, тебе нужно относиться к своей работе более философски. Она тебе сейчас нужна, и она тебе нужна не только как источник дохода, но и э к тебе как психологу скажу, не все гештальты там завершены. Да, там ещё есть чему учиться, есть над чем работать, и это это история завершится чуть позже. Тебе нужно расциклиться в этой теме, да, отнестись более философски, и находиться там в процессе обучения, да? занять такую позицию, как из разряда Ну, э, о'кей, да, спасибо за урок, да, спасибо за урок. Так ты быстрее сможешь подняться, пройти, и тебе можно будет оставить эту работу, пересев э, мягко достаточно на другие стулья. Проценты благоприятствования, сколько бы вы дали, э, за папу и шестерку пентаклей перевернутую? 10 30 20 30. Ну я бы сказала, что на самом деле, да, папа это ну такая карта нейтральная, да? где-то, да, вот если ноль это нейтральная карта совсем. я бы сказала, что здесь вот ставить основной приоритет, я бы сказала, что это отрицательное значение, да? Не в плюс. Потому что папа всё-таки карта проблемная. Я бы сказала, что папа сам по себе где-то минус минус 20, да? И шестёрка пентаклей перевёрнутая, как зацикленность, но тоже где-то туда. Ну, в общем, это в районе минус -30 где-то, да? благоприятствование и, в общем-то, приоритет может быть туда не особо можно можно ставить. следующее у нас было практики инициации, да, там по цифре 2 были. Восьмёрка кубков перевёрнутая. И следом на неё Паж Пентаклей, который её вытягивает. Они говорят о том, что в том, что касается а вот заработка, от о, вот этих вот практик и инициаций, это до сих пор для себя не определилась, о, нравится тебе или не нравится. И ты пытаешься для себя поймать единственно правильное эмоциональное отношение. Но в то же самое о, и это это такая вот пока это так, это не самая благоприятная история. Но в то же время Паж Пентаклей в этом раскладе, он даёт реальную возможность заработать денег. Но потенциально деньги здесь есть. Поэтому я бы сказала, да, где-то восьмерка кубков перевернутая, Ну пусть она будет минус -30, но по же пентакли точно даст плюс 50. Я бы сказала, что здесь плюс 20, да, и это тема как вот приоритетная, что ее имеет смысл развивать, раздувая пожар. Но для этого тебе нужно убрать, э, желание однозначно определиться, да? в своем эмоциональном отношении к этому процессу, да, тебе придется с этим подзавязать. Следующая у тебя было Таро, двойка мечей. И Луна перевернутая, дорогая. А ты с кем-то в тандеме работаешь? с кем-то вдвоем? Или у тебя, э, там, не знаю, снимаете вы один кабинет на двоих или там еще что-то? Одна внутренний тандем. Мы ну, небосок кристальная ясен. То есть, да, двойка мечей, они говорят, вот здесь есть внутреннее согласие. Но двойка мечей она не особо про деньги. Вот. И поэтому Они тебе говорят, ну, благоприятная карта. Луна перевёрнутая здесь не говорит о том, что я бы не сказала, что она говорит о том, что ты лунишь. И потому что мы спрашиваем про заработок, а не про саму деятельность. То есть если бы мы смотрели вообще там, не знаю, ну, оценивали твою деятельность Таро, Луна перевёрнутая бы говорила о том, что ты так боишься, как-то навредить клиенту, да, что вот это вот твоё желание не навредить навредить своими словами перекрываете поток. Но здесь я бы сказала, что ты несколько волнуешься, что э, есть волнения, которые навязывают тебе другие, что ты таро не заработаешь. Вот так я бы сказала. Есть такое? Что вокруг тебя ходят такие настроения. И ты как-то на это ведёшься? И волнуешься, и не доверяешь ситуации, как-то ты не готов именно на Таро сделать ставку, потому что вот есть иррациональные страхи на тему того, что ты не заработаешь. Есть, да? И это либо либо настроение, да, могут быть такие, либо, как мы знаем, да, это может быть и вот здесь просто дата-дата дат не делается, и я не могу выяснить, да, вот здесь вот ниже, да, сделав, сделав другого дат, прежняя субличность То есть ты вроде бы как уже как таролог утвердилась, и эта субличность у тебя такая, да, впереди планеты всей. Но есть прежняя субличность, которая там где-то сидит и, э -э говорит о том, что не заработаем мы таро, не заработаем мы таро. Кто будет платить нам за гадание, да? Вот такая вот, э вот вот такая вот история, да? И вот такие страхи, что мы не сможем тебя здесь прокормить. То есть вот эта тема тоже может здесь звучать. На самом деле, здесь не так важно, откуда, да, идут вот эти иррациональные страхи, а важно, что они сбивают тебе вот эту вот уверенность. Я бы предположила даже, да, учитывая, что вроде бы есть двойка мечей, такая, да, убеждённость. Я бы предположила, что прорывается старая особенность, которая считает, что таро заработать нельзя, и она здесь перебивает эту тему. Благоприятность здесь не сильно высокая, если честно, да, потому что двойка мечей сама по себе как благоприятность, да, даст процентов ну 30. А Луна так точно даст минус 50. Поэтому здесь, да, скорее вот минус -20. То есть ну пока тут недалеко отползли. А следующая тема это группы по весу. Равновесие перевёрнутое, неплохо, да? Я опять Луна перевернутая. Это та же субличность, да? Смотрите, вот видите, почему мы убираем каждый раз, когда мы отчитали тему? Потому что у нас карты могут выходить несколько раз. Что в этот раз и произошло? А, там родные волнуются. А родные волнуются, что ты слишком увлекаешься группой на повесу, этим не заработаешь. Ну ты на ты и ты сильно ведёшься. Смотри, группа по весу, они говорят, что ты набрала уже достаточно, а, неплохо, да? Поднаторела в этом вопросе, набрала уже ресурсы, теперь он требует выражения. То есть на самом деле, когда человек на равновесии перевернутом начинает вести какие-то группы и вот делиться тем, чем он начинает манировать, это очень круто. Но опять же перебивает это Луна. Но я бы сказала, что здесь благоприятствования больше. Ну, то есть получается, что здесь, а, равновесие перевернутое, я бы сказала, но ну, она ну, знает не знаю, процентов, процентов 60 бы я точно дала. Луну я оценивала в минус -50, но это уже плюс +10. Но это хотя бы плюс. Что-то другое, что здесь не названо, колесо Фортуны перевёрнутое. Самая ресурсная карта плюс 100. Есть какая-то возможность, которую ты видишь, но тебе к этой возможности нужно прокладывать путь. То есть тебе нужно к этой возможности, да, она она сама сейчас в этом поле не присутствует, как вот бери бери окучивай. То есть тебе ее окучивать можно, но тебе нужно, э проложить туда дорогу, да, чтобы можно было ее окучивать. А возможность видеться, это правда возможность для перехода на более высокий уровень в деньгах. Действительно, жизнь свою перевести на большее качество. Возможность видеться уже сейчас. Это что-то из того, что ты в своем поле уже уже наблюдаешь. Но шестерка мечей перевёрнутая. Шестёрка мечей перевёрнутая, вот. Но, честно говоря, в да, частные аспекты выходят редко, да, как комплекс подсознательных самоограничений. вот, что, да, всё равно у меня не получится. Поэтому, скорее всего, здесь основное значение, да, что, а, есть некие сложности с тем, чтобы точно определить, что от тебя зависит, да, и а, на чём ты можешь там сосредоточить усилия. Они распыляться на достаточно широкую территорию, в которой ты на которой ты всё равно не сможешь ничем рулить, и это, ну, будет просто выброс в холостую, более того, тебе тебе, тебе нащёлкают по носу, что ты лезешь не в своё дело, да? Поставят тебя на место. Но вместе с тем, вот это вот тема самая прикольная. И того, да, что у нас получается. У нас получается, что А из того, на что сейчас направить усилия, больше всего советуют карты направить усилия на какую-то возможность, которая здесь не была названа, но тобой уже замет, замечена, да? Пусть это самое сложное, но вот именно она выведет на на заметный прирост дохода. Четёрка мечей прямая, да, была. А, на заметный, на заметный прирост дохода. Но ты эту возможность можешь, в принципе, не брать. Посмотреть, пооблизываться, сказать: "Не хочу я заметный прирост дохода такой ценой". Но просто если возьмешь, то ты уже обратно не отыграешь, Но если отыграешь то с большими потерями. А из того, что сейчас у нас имеется, в принципе, я могу сказать, что примерно, ну все возможно... вот я бы не сказала, что все вот эти варианты, ну, среди них что-то явно выделялось. Поубедительные, как мне показалось, выглядят группы, вот эти вот по снижению веса и практики. Работа, понятно, работа, и с ней пока еще не пришло время расстаться, и ты ее волочешь. но вот с на перспективу, да, с максимальным увеличением дохода. Либо надо смотреть на ту возможность, И её брать и, собственно, играть, что называется, в аванка, ты можешь действительно хорошо выиграть, да, потому что колесо фортуны в деньгах это прям, ну, за, за, это увеличение качества жизни, да? Это ты одеваешься в других магазинах, это ты там, не знаю, ездишь на другие курорты, это совсем совсем другая тема. Вот Вопросы, жалобы, комментарии. В первую очередь хочется от Натальи что-то услышать. Так, наверное, есть про возможность, пока Ома не приложу, не вижу. Она точно есть уже сейчас. Это не будет какая-то возможность. Но, ты знаешь, если даже сейчас нету, значит, она в каком-то очень обозримом будущем появится. Потому что что-то другое, что здесь недавно зана, возможность некая. Но это не такая возможность. Наташа, приходи к нам работать, мы тебя заждались. Это, допустим, возможность, да, создать некое партнерство, но это партнерство надо предложить. Тогда предложить проект, собой заинтересовать. Сложно определять проценты. С процентами мы еще потренируемся. Но проценты это очень субъективная история. Симбиоз чего-то, причём тут симбиоз? Ты про равновесие, Анна. Равновесие было перевёрнутое. И это как раз про то, что накоплен хороший ресурс, который который сейчас выплёскивается, да? Вот как раз это, это тема эта тема идёт. Просто это ума перевёрнутое, конечно, очень сильно тебя перебивает, она тебя перебивает, э несколько несколько направлений. Бороться с этим бесполезно, надо просто, когда она встречается, да, говорить: "Привет, я тебя знаю, ты моя луна". Очень точно и верно все, Спасибо большое. Пожалуйста, все, я вижу, устали. вот. Мы сегодня задержались, но мы сегодня славно поработали. Встречаемся на следующем занятии, и у нас продолжается тема дня.